Человек отличается очевидным образом от всех остальных животных, и отличие человека, скажем, там, от львов, моржей, слонов и прочих, они очевидные и всем наглядные. Но, как ни странно, с точки зрения палеонтологии, отличие человека и приматов в более широком смысле от других млекопитающих, они на самом деле вовсе не очевидны. И острейшим образом эта проблема стоит в исследовании первейших приматов. То есть на самом деле дать определение приматов вообще крайне проблематично. То есть, с одной стороны, мы знаем, да, человек на двух ногах, более-менее лысый, как бы, и говорит. С другой стороны, э, дать отличие человека от э, насекомоядных крайне проблематично, потому что отряд приматов и отряд насекомоядных, они различаются неочевидным образом. И очень э, заметно это, когда мы имеем палеонтологические остатки. То есть, э, когда мы имеем древнейших приматов и древнейших насекомоядных, древнейших рукокрылых, древнейших грызунов, между ними разница э, не то чтобы неочевидна, а крайне неочевидна. И палеонтологи проявляют просто чудеса изворотливости, чтобы, вот найдя какой-то зуб, а если это зуб с затировкой 60 миллионов лет или там, 65 миллионов лет, и он имеет размеры 2 мм, например, и у него там, 4 бугорка, 5 бугорков и какие-то бороздки, и понять, чей это зуб древнего примата или древней там, бурозубки – Это крайне-крайне проблематично. И на самом деле специфика приматов с этой точки зрения, она вообще очень-очень неочевидна. Но, тем не менее, именно с, ä, признаки и черты вот этих первейших приматов, живших 65, 60, там, 50 миллионов лет назад, они как раз задали всю специфику современного человека. То есть именно тогда заложились все наши основные свойства. При том, что существа эти были небольшие, некрупные, в общем, внешние все более-менее похожие, и ведущие, казалось, был очень такой простой недифференцированный образ жизни но если попытаться разобраться как же на самом деле все выглядело специфика приматов э, и человека в том числе предстает э, может быть для многих неожиданным образом а приматы как сейчас стало известно буквально вот последние открытия это показывают вот уже 2000 годов 2010 11 12 годов э, самые древнейшие приматы жившие 65 и около того миллионов лет назад отличались от животных млекопитающих того же самого времени тем что это были древесные животные, которые жили мало то, что на деревьях, но которые были адаптированы к скаканию на кончиках ветка, веток, к прыганию с ветки на ветку. И вот открытие 2000, если не ошибаюсь, 12 -го года костей, так называемого Пурготориуса, это первого такого приматоподобного существа, показывает, что тогда они уже действительно были прыгучие вот такие. Вот это были вот такие прыгучие древесные животные, и они были дневные животные. Вот, да, и они были еще более-менее социальные животные и у них было мало детенышей при сравнительно большой продолжительности жизни. Вот это то, что отличает нас от всех прочих. То, что эти животные прыгали с ветки на ветку, дало им развитие зрения, и мы прекрасно оцениваем расстояние. Вот. Мы, в общем, достаточно хорошо прыгаем по сравнению со многими животными, и более того, в человеческих как бы, мозгах остались такие рудименты вот этой способности к прыжкам, когда человек, например, подходит к какому-нибудь обрыву, его интуитивно так качает вперед. Но, ну, многих, по крайней мере, качает, меня качает. Противоестественное желание как бы сигануть вниз с обрыва. На самом деле, с точки зрения обезьяны, оно не противоестественное. Если вот, ты уж оказался на кончике тоненькой веточки, либо ты прыгаешь, либо ты падаешь. Ну вот, и надо скорее прыгать и в полете соображать, куда же ты наконец летишь и за что тебе надо дальше хвататься. И это требует развития соображалки, то есть э, мозг должен быстро обрабатывать информацию. Прежде всего, зрительную, естественно, но также и звуковую и там всякую прочую. И Чувствительность кисти развивается, развивается хватательная конечность, то, что отличает, казалось бы, человека от всех, но это отличает не человека, а приматов, на самом деле, от всех, но у человека эта способность развилась еще позже тоже. При жизни на деревьях и э, фруктоядности преимущественной, но на самом деле всеядности, Есть такой момент, что мы, опять же, эти фрукты и там, насекомых можем здорово э, обнаруживать зрением, гораздо хуже слухом и совсем плохо обонянием, поэтому обоняние у нас редуцируется. Обоняние, ведущий орган чувству большинства млекопитающих у приматов, как раз не так. Э, редукция обонятельных центров, ну, мало то, что как бы нос уменьшился как таковой, но это, в общем, не так существенно. А главное, что у нас уменьшились обонятельные части мозга. Э, те части, которые отвечали за обоняние Обонятельные луковицы. А это самые передние части мозга, и э, на уровне вот самых первых приматов это привело в частности к тому, что э, передняя часть черепа тоже сместилась, появилось так называемое заглазничное сужение, которое у человека как раз практически отсутствует, но характерно для всех, в общем-то, приматов. Это привело к тому, что жевательная мускулатура сместилась вперед. Это мы видим прекрасно по черепам. И это освободило задние части мозговой коробки для более продолжительного роста в течение жизни. И мозг немножко и увеличился. Это мы видим по ископаемым остаткам вот этих древних приматов. Вот. У других животных того же времени огромные желательные мышцы сковывали вот эту мозговую коробку и не давали возможность мозгу развиваться сколько-либо долго вот в детском возрасте. И мозг оставался маленьким. У приматов это был первый такой, может быть, не очень существенный прыжок, но прыжок в развитии мозга. А дальше больше. Питание э, фруктами, насекомыми, и, там, всякими мелкими животными, но прежде, прежде всего фруктами, э, создает несколько проблем. Потому что такие животные должны э, помнить достаточно большую территорию, чтобы искать эти самые фрукты, потому что они, конечно, в тропическом климате, в климате цветут круглый год, но не на каждом кусте, не на каждом дереве. Надо помнить расположение этих самых деревьев. Надо их искать, надо успеть прибежать туда, когда они созрели раньше там, каких то птиц-носорогов, например, и раньше конкурентов других обезьян. То есть надо, опять же, как-то соображать. А с другой стороны, это достаточно калорийная пища. Там много сахаров, вот, и можно есть не так много, как если бы мы были, скажем, травоядными животными, которые питаются там какой-нибудь травой, осокой там какой-нибудь грубой, вот, которую надо есть очень много, что подкосило, допустим, копытных животных, которые не могут э, насытиться очень быстро и вынуждены жевать все время, и иметь до этого должны быть большие жевательные мышцы, оставалось быть маленькие мозги. И э, повышенная социальность. У приматов это один из ведущих признаков. Даже самые примитивные приматы, как правило, живут маломальски крупными группами. Есть одиночные виды приматов, но как раз наиболее такие примитивные, как раз самым простым поведением. И повышенная социальность дает улучшенную защиту от хищников, дает лучший поиск ресурсов, опять же. Приматы, они, конечно, склонны, конечно, захомячь и все съесть лично и ни с кем не поделиться. Но с другой стороны, когда они находят что-то вкусное, они начинают громко орать, что, в общем, все другие приматы узнают что они это нашли. Вот. И в этом есть глубокий смысл на самом деле, потому что вся группа должна быть насыщенной на самом деле, хотя потом дальше они склонны друг друга отнимать, и даже с детенышами самки не, не особо склонны делиться. И э, приматы имеют, э, как правило, очень мало детенышей по сравнению с другими э, животными сопоставимого, скажем, размера, но при этом длительное детство. То есть э, детеныш может иметь с детства достаточно большие мозги и накапливать опыт в течение вот подросткового детского периода. А, скажем, какие-нибудь тенреки, которые питаются тем же самым, живут, скажем, на Мадгаскаре с теми же самыми лемурами в тех же самых лесах, тоже могут лазить по деревьям, ну, прыгать так лихо они не могут, как э, лемуры, но, тем не менее, на тех же деревьях они живут, едят то же самое, но у лемура один детеныш в среднем, ну, может быть, два, ну, три, ну, это уже совсем запредельно. А у тенрека может быть 29 детенышей, и рекорд, по-моему, 32 детеныша при размерах зверюшки вот такой. 32 детеныша, ну, вот, и есть э, срок жизни у Тенрека полтора года, ну максимум самый там седобородостенрек, это там 5 лет, например. А лемур, любой приличный, живет 15 лет, а если хорошо живет, то и 20 лет может неволе прожить. Ну вот, но 5 лет это, в общем, вполне нормально, это он только становится взрослым за это время. Естественно, животные с большим количеством детенышей и малопродолжительной жизни не имеют шансов стать маломальски разумными. А приматы, они заняли такую вот удачную экологическую нишу и такие стали разумными. То есть, вот эти особенности человека, они были заложены в далеком-далеком прошлом, на самом деле еще даже до появления приматов, но это как бы немножко отдельная уже тема, и все, что отличает человека от других приматов, это просто развитие этих особенностей, как бы логическое более дальняя, ну и в какой-то степени специализация человека. Но у всех других приматов -то тоже имеется. Человеку э, хочется думать, что человек уникален, что он такой вот единственный, неповторимый, э, и естественно человек отличается от всех других живых существ своим интеллектом, своим разумом. Но на самом деле э, вот эта уникальность человека как разумного существа, как ни странно, она может быть поставлена под сомнение. Во-первых, потому что у нас на глазах в Африке живут, скажем, шимпанзе которые достаточно интеллектуальны, на уровне примерно двухлетнего ребенка по интеллекту. Ну, в принципе, двухлетний ребенок еще как бы обезьянка, но, в общем, как бы уже почти человек, как минимум, говорит. И человекообразные обезьяны, гориллы, шимпанзе, даже орангутаны, их можно научить говорить на языке глухонемых, э, с помощью там значков каких-то общаться, компьютерной клавиатуры, как-то еще. Они умеют там шутить, ругаться, э, говорить о прошлом и будущем, там, э, и так далее, и тому подобное. Но э, замечательно, что... В палеонтологической летописи мы имеем примеры множества животных, которые в свое время вступали на путь как бы, вот, повышения своего интеллекта, там, энцефализации, как бы, интеллектуализации, очеловечивания, если хочется, но почему-либо не дотянули как бы, до уровня человека. И замечательно, что таких линий вообще на самом деле много. Если начинать как бы, совсем издалека, то можно начать даже с динозавров, поскольку э, в конце мелового периода среди группы терапод, тераподовых динозавров ящеротазовых, э, были формы достаточно интеллектуальные по динозавровым меркам, у которых мозг, хотя и был в общем, не сильно больше, чем у курицы, но тем не менее, как бы для динозавров он был большим. И более того, э, некоторые палеонтологи утверждают, что скорость увеличения этого головного мозга вот, в линии этих э, терапод э, был вообще сопоставим со скоростями увеличения у австралопитеков, наших предков. У австралопитеков у них началось, началось увеличение мозга с 400 грамм, а у динозавров как бы чуть-чуть поменьше, слегка говоря. Ну, при том, что как бы размеры тела были чуть-чуть побольше. Но э, динозаврам не повезло, может быть они и дошли бы до стадии появления разумных существ, и на эту дему даже красивые картинки существуют, которые можно легко найти, но э, 65 миллионов лет назад какие-то там, пертурбации климата, метеориты, там, бог знает, что еще привели, к тому, что динозавры вымерли. Ближе к нам, э, масса животных э, понемножечку вступала вот на такой путь, но из э, большинства таких животных среди приматов, естественно. Ну, по крайней мере, мы их видим среди приматов в большом количестве, э, в частности, павианы. Первые павианы они совершенно четко эволюционировали в сторону увеличения головного мозга. Причем там как бы, много данных, на самом деле, они хорошо датированы, и скорость эволюции размера мозга у павианов были такие же, действительно, как у человекообразных обезьян. Но павианы пошли по пути э, усиления иер иерархии в группе, э, а иерархию в группе очень здорово поддерживают с помощью агрессии демонстративной, хотя и, может быть, не контактной, но там скалить зубы, хмурить брови там, э, и так далее. И, соответственно, Uh, у них вот это как бы направление затоптало напрочь потуги к интеллекту. И в какой-то определенный момент uh, павианы, собственно, по сути остановились как бы, в своей вот этой эволюции. Среди человекообразных обезьян было несколько групп такого же разлива. Ну, в частности, ареопитек в Италии. Такая очень своеобразная обезьяна, которая жила на заболоченном острове рядом с побережьем Италии. Практически перешла к прямохождению, хотя такому не совсем как у людей, но в общем, почти к прямохождению, только там руками уже не хватает за ветки. У них были маленькие челюсти, мозг тоже был небольшой, но главное, что челюсти небольшие, мозг мог увеличиваться. Вот. И руки уже практически освобождались. Но э, случилось так, что около 7 миллионов лет назад э, похолодание осущения климата привело к тому, что вот этот остров соединился с материковой частью, болота подсохли, И ореопитеки, эволюционировавшие в отсутствие хищников, многие миллионы лет до этого, оказались не приспособлены к появлению этих хищников. Потому что до этого в фауне вот этой горганы, так называемой, где они жили, эти ореопитеки, хищников практически не было. Там был медведь, крокодил, там какая-то куница. Ну вот. И, собственно, хищники, прибежав из Италии, многополучно всех ореопитеков съели. Самое интересное, что те же самые изменения климата привели к тому, что наши предки вышли в саванну и стали такими людьми, в конце концов. Но наши предки эволюционировали в Африке все время в окружении множества хищников, ореопитеки, в отсутствии. И, собственно, это явилось ключевой как бы развилкой. Вот, хотя начальные стадии были совершенно одинаковые. Другой пример гигантопитеки. Гигантопитеки – огромные обезьяны, самые большие обезьяны всех времен народов, жившие в Юго-Восточной Азии. Это Южный Китай, Таиланд, Вьетнам, э, в Индии были. И они были очень большие что видно по их зубам и челюстям. Правда, черепа у нас полноценного так до сих пор нет, но есть челюсти. Челюсти больше, чем у гориллы в полтора раза. И очевидно, что и голова была больше, и размер тела был больше. И, соответственно, поскольку у гориллы максимальный объем мозга приближается к минимальному объему мозга современного человека, а у гиганта петека больше, чем у гориллы, то значит, что гигант эпитека был уже почти как у современного человека. Хотя понятно, что сама обезьяна была тоже не маленькая, но все-таки размер имеет значение для мозга, и поэтому, наверное, они были достаточно интеллектуальные. Но они пошли по пути специализации э, к питанию растительной пищи. У них были огромные такие мышцы жевательные, огромные зубы, которые перетирали без конца какой-то бамбук. И, соответственно, э, ну... Классическое воплощение идеи, что сила есть, ума не надо. Гигантопитеки порядка 100 тысяч лет назад исчезли, и не исключено, что не без прямого участия наших предков, ну или, по крайней мере, людей, может быть, не предков, но, по крайней мере, пятикантропов, скажем так, ну, вот, может быть, их просто съели. В той линии, которая ведет уже ближе к нам, тоже несколько раз возникали э, линии такие более как бы интеллектуальные, причем они продвинулись дальше, чем ареопитеки, Ну, например, массивные австралопитеки. Массивные астролопетеки тоже пошли по пути специализации питания и растительной пищи, но руки у них были свободные. И э, в промежутке времени от 2,5 до миллиона лет замечательно, что их руки были лучше приспособлены к изготовлению каменных орудий, чем у наших предков, которые тогда же в то же самое время там же жили. В Восточной Африке, ну и в Южной Африке, Homo habilis. И массивные австралопитеки, судя по всему, таки изготавливали каменные орудия труда, потому что есть местонахождения, где есть только массивные и много каменных орудий и никаких следов habilis. Но, правда, в других местах остатки массивных австралопитеков не сопровождаются никакими камнями, то есть, видимо, они это делали не всегда как это характерно для современных, например, шимпанзе. Некоторые группы грацильных австралопитеков, допустим, австралопитек Гарри в Эфиопии, не был нашим предком, что видно по его зубам и челюстям, но тоже изготавливал орудия труда, охотился на антилоп, срезал с них мясо, и кости этих антилоп со следами насечек мы имеем. Ну, вот, ну правда, злые языки утверждают, что это более интеллектуальные хабилисы съели австралопитеков Гарри, и вот мы как бы, их кости тоже находим, но на костях антироп следы орудий есть, а на костях австралопитеков костей орудий нет. Следов орудий нет. Поэтому, скорее всего, все-таки эти австралопитеки тоже были изготовителями орудий труда. То есть, изготовление каменных орудий труда, что вообще сложный процесс, возникало несколько раз независимо. У австралопитеков Гарри, как минимум в двух линиях массивных австралопитеков, потому что их было как минимум две линии, и в нашей линии. Но вот эта вот наша линия ранних хома или хома хабелесов она тоже ветвилась, на самом деле. И в ней тоже несколько раз возникали как бы, альтернативные человечества. Ну, самые известные из таких альтернативных человечеств – это неандертальцы Европы, вот, но были и другие. Например, были люди на Яве, которые жили в условиях совершенно специфических – тропический климат, заросли бамбука, остров в океане, нет никакой связи с остальным человечеством, и у них шла какая-то своеобразная эволюция очень мало каменных орудий, может быть, было много деревянных, ну, бамбук, благо, там везде рос, но как бы они вымерли практически сами по себе, не оставив потомства, но до каких-то своих интеллектуальных высот они таки дошли. В некоторых местностях мы можем наблюдать процесс регресса интеллектуального, что видно, например, по так называемым флорисиенсисам или хоббитам с острова Флорис, где эволюция в условиях маленького острова, привела э, ну, не к упрощению культуры, что самое странное, но к капитальному уменьшению размеров мозга. То есть первоначально туда порядка 800 тысяч лет назад заселились пятикантропы, видимо, а в последующем, вплоть до 12 тысяч лет назад, у них размер мозга уменьшался, уменьшался, и в итоге уменьшался до размеров, э, размера мозга шимпанзе. И самое интересное, что при этом орудия труда у них были такие более-менее приличные что само по себе неожиданно, что маленький мозг может все-таки обеспечивать довольно сложную деятельность. Таким образом, современный человек — это не столь уникальное существо, сколько везучее существо. То есть эволюция человеческого интеллекта она шла в условиях крайнего везения. То есть на каждой конкретной вот стадии, ступеньке в каком-то переломном моменте истории нашим предкам везло, а другим не везло. Неандертальцев накрыли вулканы и всякие там оледенения, Флорисиенцы уж очень увлеклись как бы жизнью на райском острове, то же самое на Яве, там какие-то массивные астралопитеки слишком много питались растениями, слишком мало уделяли внимания мясной пище, замечания вегетарианцам. А наши предки, они как-то миновали все эти опасности, но правда продолжающееся уменьшение размеров мозга за последние 25 тысяч лет как бы заставляет насторожиться и нас, так что не все так светло в нашем будущем, как бы чтобы оно стало таким светлым, надо тоже постараться. Так называемая энцефализация, то есть тенденция к увеличению размеров мозга, она характерна не для всех, конечно, но для большинства групп животных, причем не только млекопитающих, то же самое у птиц, у рептилий, там у кого угодно, даже у черепах все время возникают какие-то проблемы с тем, насколько это может увеличиваться. Ну, например, птицы, потенциально как бы интеллектуальное создание, и те же вороны, например, они дают результаты интеллекта на уровне маленьких мартышек. То есть они вообще умные птицы, попугаи очень умные, но птицы должны летать. И как бы это ставит крест на их энцефализации, потому что летать с большой головой как бы очень трудно, даже зубы у них исчезли, чтобы голова стала легкая. Вот, и поэтому, а мозжечок у них большой, потому что они же должны крыльями еще махать. Поэтому, как бы, места в голове просто мало. А если птица эволюционирует а, в нелетающую, она это делает обычно в каких-то таких местностях, где нет хищников. Ну, где-нибудь там в Антарктиде пингвины, там какие-нибудь птицы в Новой Зеландии. А если нету хищников, то нету и смысла эволюционировать мозгу. Вот, и если нету смысла эволюционировать мозгу, он не эволюционирует. Как бы, мы имеем то, что имеем. Ну, страусы, правда, вот в Африке они и в условиях хищников, и на земле, то есть потенциально они могли бы стать очень мозговитыми, но как-то, видимо, глаза мешают, потому что очень большие. В других группах животных э -э, тоже есть свои проблемы, потому что, ну, например, китообразные, э -э, в море, значит, они плавают, у них ограничения по массе нет никакого, можно хоть там на океана разрастаться потенциально, но как бы у них нет рук, э -э, они должны грести ластами, соответственно, нет трудовой деятельности, трудовая концепция, сколько ее там не пинали и не издевались последние там годы, ну лет уже 20, там с конца 20 века, но тем не менее, э, как бы трудовая концепция, она остается трудовой концепцией. Труд он все-таки создал человека, как это не звучит архаично там с 19 века, но так оно и есть, в общем, по большому счету. И если нету надобности как-то усложнять э, какую-то деятельность такую вот моторную, то и мозг будет развиваться односторонне. Дельфины достаточно интеллектуальные, то есть они очень сложно между собой общаются, у них там какие-то свои голоса и так далее, вот, но все-таки у них нету стимула, они питаются рыбой. Вот, и в принципе, чтобы догнать рыбу, как бы слишком много интеллекта не требуется. То есть у них мозг, может мозг расти там, до 6 килограмм там, у больших хитов, но так он и сам кит, как бы не очень маленький. Вот, поэтому сколько бы там любители ни говорили о там, невероятных достижениях дельфиней и цивилизации, дельфины остаются дельфинами. Вот, и сколько бы у них мозг не ни рос, как бы, вряд ли они станут очень умными, потому что им это просто не надо. То же самое, допустим, хищники. Э, потенциально, скажем, медведи или еноты, э, они в чем-то похожи на приматов, потому что они всеядные, они там лазят по деревьям, у них довольно цепкие руки, ну, у енотов особенно. Но у них э, очень сильное обоняние, и, соответственно, обонятельные доли мозга слишком большие, как бы мешают развитию остальных частей. Остальных частей. И у них все-таки когти на пальцах, как бы не совсем хватательная кисть, Вот, что тоже как бы жить мешает, э, ну то есть мешает не жить, жить помогает, а мешает развиваться интеллекту. И потенциально, скажем, из носух южноамериканских может развиться интеллектуальное существо, но подозрительно, что уже там 20 миллионов лет как бы носухи есть, и они все теми же носухами так и остаются. А приматы за эти 20 миллионов лет превратились из проконсулов в человека. Вот. Тут же еще дело в условиях места обитания. Если условия не меняются, то и животные тоже не меняются. У копытных мешает растительная ядность и необходимость жевать много пищи. То же самое можно сказать про грызунов, про зайцев. У каких-нибудь там насекомоядных маленькие размеры тела, много не нарастишь. Если много детенышей то и маленькая продолжительность жизни – то, соответственно, надо быстро вырастить себя, быстро размножиться, на мозги уже ни энергии, ни сил, ни времени не остается. И когда маленькая продолжительность жизни, то накопить интеллектуальный какой-то опыт тоже невозможно. Летучие мыши потенциально могли бы быть интеллектуальными, но, опять же, надо летать, как и птицам, и, соответственно, тоже голова не может расти. Но ну, наземные летучие мыши до сих пор еще не возникли. Таким образом, человек и приматы, они как-то вот словировали, опять же, между всеми этими многочисленными специализациями, обрели свою специализацию в виде вот большого головного мозга, но по сути вот человеческий интеллект это просто как бы такая своеобразная причудливая специализация, а, так же как там а, трубка носа у муравьеда, например, там вот рта, или там хобот у слона, а у человека большие мозги, ну вот, а у слона тоже большие мозги, но он сам большой, ему как бы жевать надо много. То есть э, э, человеческий мозг это просто такая, один из вариантов специализации в животном мире. На Земле запросто могут появиться другие интеллектуальные виды, кроме человека, поскольку э, если что-то случилось уже один раз, значит, в общем, как бы оно может случиться и второй, и в третий, и десятый. Тем более, что такое уже несколько раз, собственно, случалось, только оно не дослучалось до конца. Несколько раз, э, скажем, отдельные группы приматов, независимые друг от друга, доходили до стадии возникновения орудий труда, каменных, причем даже орудий. Но каждый раз что-то им мешало. Нашим предкам не помешало, но может не помешать и кому-то еще. И причем не обязательно это должно быть на основе приматов, естественно. Более того, чаще всего какие-то новые экзотические замечательные формы возникают из самых примитивных, самых каких-то вот невнятных животных. Среди современных это какие-нибудь насекомоядные, грузуны, то есть вот самые лучшие кандидаты на появление новых интеллектуальных существ. Это, строго говоря, там землеройки и крысы. Из них может возникнуть что угодно. Ну, у крыс жевательный аппарат немножко специализирован. Но, в принципе, это эволюция может преодолеть. То есть, вот что-то такое серенькое, маленькое, с тоненьким хвостиком, вот оно, как правило, достигает самых больших эволюционных результатов. И, в принципе, маленьких сереньких с хвостиками у нас хватает на планете, так что человечество может возникнуть еще не один раз. Причем, не обязательно ведь это на основе млекопитающих, на основе осьминологов, там, еще кого может это быть. Человек, как любое биологическое существо, прошел длительный путь своей эволюции, в принципе, этот путь можно начинать отсчитывать с декембрийских времен, начиная с бактерий, буквально, там, с рынкового мира. Обычно эволюционный путь человека начинают отсчитывать либо с появления приматов, либо еще ближе к нам, с начала появления прямохождения. Собственно, масса признаков человека, которые многим людям кажутся сугубо человеческими, относят на самом деле человека в далекое-далекое прошлое. Ну, например, там, не знаю, якота, и так далее, это наследие еще там чуть ли не рыб. Соответственно, если приблизиться к современности, то основные этапы эволюции приматов заключаются в том, что 65 миллионов лет назад появился отряд приматов, как, собственно, и большинство отрядов других млекопитающих. Последующим было несколько ступеней радиации, ну и порядка 25-26 миллионов лет назад появились человекообразные обезьяны. Эти человекообразные обезьяны довольно сильно отличались от современных. Это весьма существенно, поскольку часто люди считают, что существует человек и некие абстрактные обезьяны. На самом деле обезьяны крайне разнообразные, и вот эти древнейшие человекообразные, они по многим признакам, что замечательно, были похожи на современного человека больше, чем современные шимпанзе, скажем, на этих самых древних обезьян. То есть человек в своем строении сохранил массу очень примитивных особенностей. Те человекообразные обезьяны, первые, которые возникли, это проконсулы, так называемые. Они жили благополучно в тропических дождевых лесах в Африке, но около 12, 11, 10 миллионов лет назад начались существенные изменения климата. Они заключались в том, что климат стал холоднее, он стал заметно суше, и большие дождевые и тропические леса, которые покрывали почти всю Африку, кроме самого севера и самого юга, стали постепенно исчезать. И у обезьян, которые жили в этих лесах, Собственно, было три варианта дальнейшей судьбы. Ну, самая незавидная, как бы, участь этого вымирание, и большинство видов человекообразных обезьян этому последовали, и от них остались одни кости. Значит, второй вариант это жизнь в тех лесах, которые еще сохранялись в Африке. Ну, в Африке дождевые тропические леса есть в Центральной Африке, в Западной Африке, и сейчас там живут гориллы и два вида шимпанзе, обыкновенный шимпанзе и бонобо, карликовое шимпанзе. Ну, самое замечательное вот в этом втором варианте то, что Э, вот эти гориллы и шимпанзе тоже эволюционировали. То есть они не полностью повторяют строение тех приматов, которые жили там 10, 12, 15 миллионов лет назад. И, как я уже упоминал, э, они изменились э, по некоторым параметрам сильнее, чем мы, в сравнении, вот, скажем, с проконсулами, которые там 20 миллионов лет назад жили. Но э, человекообразные обезьяны тропических дождевых лесов это в своем роде как бы тупик эволюции, поскольку... Как они жили, так они там и остались. Третий вариант – это выход в саванны, образовавшиеся на месте дождевых тропических лесов. Причин перехода в саванну было вообще достаточно много, но по совокупности признаков так получилось, что выгоднее оказалось ходить на двух ногах по саванне, потому что саванне меньше перегревается, там лучше смотреть поверх травы там и так далее и тому подобное. Легче там, носить детенышей, добычу. И, соответственно, вот те э, человекообразные обезьяны, которые вышли в саванну, стали двуногие, называются австралопитеки. Австралопитеки э, в прямоходящем варианте известны со времени примерно 7 миллионов лет назад. Э, древнейший э, примат двуногий – это сахилянтроп в Северной Африке, найден в Республике Чад. Группа австралопитеков со времени около, от 7 до э, 4 миллионов лет называется ранние австралопитеки. Они, собственно, были по всем признакам, по сути, те же самые обезьяны, но только с маленькими клыками, не особо выступающими, и с вертикальным более-менее положением тела. Но более-менее значит то, что все же они не были полностью прямоходящие. Они с тем же успехом могли лазить по деревьям по-прежнему, как их предки делали, и могли иногда бегать и на четвереньках. Самая замечательная находка, сделанная в 1994 году, и гораздо позже, через 15 лет, описанная полноценно, это скелет ордипитека, практически целый скелет, по которому видно массу, вот особенность этих ранних австралопитеков. Ко времени около 4 миллионов лет назад э, эти австралопитеки девальцировали до стадии грацильных австралопитеков, так называемых. Это были существа где-то от метра до полутора метров ростом, и в их строении было замечательное сочетание, что э, ниже головы это были почти уже люди, хотя еще с обезьяними чертами, а вот голова была еще по сути обезьяния. Ну и самое главное, у них был по сути обезьяний объем мозга. Все те же там 400-500 грамм, так же как у шимпанзе горел. Эти существа еще орудия труда не изготавливали, но однако поскольку они были уже полноценно прямоходящие, вот это наследие четвероногое а, уже у них выветрилось, то руки у них были свободны и руками что-то они делали. Что делали вообще науки пока неизвестно толком, но поскольку и современные шимпанзе изготавливают орудия труда, используют орудия труда, то видимо примерно на том же уровне были грацильные австралопитеки. Они известны из Северной Африки немного и очень много находок в Восточной, и в Южной Африке там уже сотни находок. Порядка 2,5 миллионов лет назад произошло новое изменение климата, в том же направлении, климат стал еще суше, еще холоднее, ну, хотя это Африка, там в общем, заморозков не было, понятно, но холоднее. Появились еще более открытые пространства, и вот эти грацильные австралопитеки дали две основные линии, Это массивные австралопитеки, это тупиковая линия, и так называемые ранние хомо, часть из которых стала в частности нами. Массивные австралопитеки, хотя не являются нашими предками, но интересны, поскольку это такой как бы альтернативный путь развития специализации к питанию грубой растительной пищей. У них были огромные челюсти тяжелые, массивные мышцы желательные, огромные зубы, но около миллиона лет назад они благополучно вымерли. Соответственно, вторая группа, так называемые ранние хомо. Чаще и шире они, наверное, известны как Homo habilis, человек умелый, ну и как вариант Homo rudolfensis, человек рудольский. Ну, в принципе, различия между этими терминами не особо важны. Они мало отличались вообще чисто морфологически по строению от грацильных австралопитеков, но замечательно, что с них начался бурный рост головного мозга. Они начали первые изготавливать орудия труда, и во время 2,7-2,7 миллиона лет назад Появляются первые каменные орудия труда. Ко времени примерно 1,8 миллиона лет назад у них начался очень бурный рост головного мозга, и кисть стала такой трудовой кистью, то есть приспособленной к изготовлению орудия. Ну то есть миллион лет изготовления орудий понадобился для того, чтобы кисть к этому приспособилась. Отсюда начинается уже совсем магистральная линия в сторону нас, Поскольку с датировками примерно полтора миллиона лет есть следы использования огня, ну, правда, не все археологи их признают достоверные, но вообще более-менее достоверные, и чуть даже древнее, 1,75 миллиона лет, то есть миллион 750 тысяч лет назад, древнейшие следы жилища в Алдувайе, в Танзании. Около 1,8 миллиона или около того, люди покинули пределы Африки, это было уже стание так называемое, хомоэргастер, человек работающий. В последующем, соответственно, люди расселялись по тропической зоне, это Homo erectus, человек прямоходящий, так называемый, хотя прямохождение возникло еще за много миллионов лет до этого, и они объявились носителями новой культуры, так называемой ашельской индустрии, более продвинутой. Порядка 400 тысяч лет назад появился новый вид Homo gendelbergensis, человек гейдельбергский, он отличался тем, что заселил уже умеренные области, и, то есть области с умеренным климатом, И его размер мозга уже был примерно как у нас. Чуть-чуть в среднем меньше, но отдельно индивидуально побольше было, а отдельно поменьше. Соответственно, Со временем примерно 130-150 тысяч лет назад до времени примерно 40 тысяч лет, это время так называемых палеоантропов, из которых самые известные неандертальцы, которые жили в Европе и Западной Азии, их много найдено, они лучше известны. Но собственно, магистральная линия, которая к нам ведет, она развивалась в Африке. И, собственно, в интервале времени от 200 тысяч лет до 40 тысяч лет в Африке на основе поздних гильдербергенсов и палеоантропов сложился вид Homo sapiens, который ко времени от 80 до 50 тысяч лет, ну, пока точно датировка не остается неизвестной, вышли в очередной раз за пределы Африки и заселили уже практически окончательно всю планету. И ко времени около 40 тысяч лет назад мы практически везде, ну, кроме Америки, собственно, находим уже полностью современного человека. В настоящее время самая актуальная как бы, вот, область антропологии – это поиск связей предков современного человека с какими-то другими древними людьми, которые параллельно с нашими предками на планете существовали. Ну, известно, что наши предки возникли в Африке, а, скажем, в Европе в то же самое время жили неандертальцы. А в Азии жили какие-то свои группы палеоантропов, которые какого-то единого названия в общем, до сих пор почему-то не имеют. Но вот в последнее время распространился термин «денисовцы» по там, одной из находок на Алтае, и вот, в настоящее время актуальнейший вопрос, насколько наши предки смешивались или не смешивались, в каких процентах смешивались вот с этими неандертальцами, денисовцами, кем-то еще может быть, поскольку в Африке есть подозрение, что какие-то странные тоже гоминиды жили, какие-то древние люди и давали тоже примесь как бы, к нам, и насколько это влияние было большим и что оно нам дало. Потому что пути эволюции нашей и эволюции неандертальской, денисовской, там какой-то еще, они были заметно разные. То есть у одних по одним направлениям, там головной мозг рос, у других что-то еще. И, собственно, популяции, обмениваясь генами, ну, вступая в браки и давая метисов, они взаимно обогащались. И более того, в современном населении, как бы, процент вот этой примеси, он везде не одинаков. В Африке есть примесь каких-то своих африканских форм, Но, правда, там с этим очень туманно все. По всему миру есть неандертальская примесь. В Меланезии, океане, в Австралии есть примесь вот этих денисовцев каких-то непонятных. И вот это сейчас самый актуальный как бы вот пик антропологии, разбирательства, кто с кем перемешивался и насколько это было вообще значимо и весомо. В настоящее время эволюция человека известна достаточно полно. На самом деле, в последние годы, ну, с 90-х годов 20 -го века и там дальше э, антропогенез известен уже практически детально. На самом деле находки э, вот последних десятилетий 20 века и первых десятилетий э, 21-го, но ну, первого десятилетия они уже не дополняют картину чем-то таким супер новым а дополняют уже Только вот промежутки между промежутками на самом деле. То есть уже какие-то детали и тонкости. И замечательно, что в последнее время антропогенез, наука об антропогенезе, дополнилась новейшими разработками, новейшими технологиями, исследованием генетики, выявлением деталей питания древних людей. И приятно, что мозаика вот этих наших знаний о древнем человечестве она становится все более и более полной. Изучать человеческую родословную можно с разных мест, но чаще всего, когда это делают, то рассматривают человеческую родословную с астралопитеков. Астралопитеки — это такие удивительные существа, строго говоря, вот обезьяны-люди, или человека-обезьяны, тут можно хоть так, хоть эдак. Это те, кто был, по сути, еще обезьянами в своей голове, но почти уже людьми во всем остальном теле, а строго говоря, 50 на 50. Астралопитеки появились порядка 7 миллионов лет назад, может быть, чуть раньше, в Африке. И в настоящее время настолько древних известно несколько видов. Это сахилянтропы из Северной Африки с датировкой 6-7 миллионов лет, арарины из Эфиопии с датировкой примерно 6-6,5 миллионов лет, и ардипетеки, которых два вида, ну, с чуть меньшими датировками, там, порядка 5-4 миллионов лет. Это были существа, которые жили в достаточно разнообразных местообитаниях, на самом деле, потому что они знаменуют собой переход из жизни в, леса, в лесах к жизни в саваннах. И австралопитеки, они как раз занимали такое промежуточное местообитание. Особенно замечательно это было показано при исследованиях местообитаний ардипитеков Недавнее исследование, где исследователи обнаружили, что эти самые ардипитеки жили в таких зарослях, где деревья закрывали примерно 40% площади. То есть, это вроде как и густым лесом не назовешь, то есть меньше половины закрыта кронами, но и степью тоже это не назвать. То есть, такой хорошо, ну, роща или парк, что-то в этом роде. По такому пространству передвигаться можно по-разному, можно лазить по деревьям, но нельзя передвигаться все время по деревьям, как это делают, собственно, обезьяны в лесу. И довольно проблематично передвигаться и все время по земле, имея обезьянное прошлое. То есть передвигаться-то можно, но имея древолазательные способности, хочется все время залезть все-таки на дерево. И замечательно, что вот у этих ранних австралопитеков, самых первых, иногда их называются эти даже преавстралопитеки, у них э, вот это двойственность отражалась и в строении, потому что эти существа, они могли ходить на двух ногах, это совершенно четко видно по их, скажем, бедренным костям или большим перцовым костям. У них был свод стопы, то есть стопа опиралась на пятку, на пальцы, а серединка была поднята. Но при этом одновременно они сохраняли древолазительные способности, потому что кисть у них была с такими довольно длинными изогнутыми пальцами, и даже на стопе большой палец был оттопырен так весьма и весьма, ну в принципе, не намного хуже, чем у современных человекообразных обезьян. Лазать по деревьям, то есть, они прекрасно могли, были на это способны. Ходить на двух ногах тоже могли, но что замечательно, э, по скелету ардипитека было установлено, что он мог ходить и на четырех ногах э, с опорой, причем на ладонь. То есть э, современные обезьяны, примитивные, типа там мартышкообразных, они бегают вот так с опорой на ладонь, а такие шибко продвинутые, человекообразные, они ходят с опорой на фаланге пальцев. И это весьма и весьма примечательно, потому что показывает, что вот это вот э, движение с опоры на фаланге пальцев, Это специализированная особенность, которая возникла независимо у орангутанов гориллы-шимпанзе, в трех линиях само по себе, и возникла после того, как человеческая линия от этой объединения отделилась. Причем орангутановская отделилась вначале, потом сохранилась наша вместе с гориллой-шимпанзе. Потом горилля отделилась, и наша шимпанзина оставалась вместе. А потом только наши шимпанзе разошлись. И каждый раз при отходе вот этой человекообразной очередной линии у них возникало вот это передвижение с фланги пальцев. А наши предки, когда перешли э, на землю, они пытались перейти и на четвероногое хождение, но с опорой на ладонь. То есть такой самый примитивный, древний такой вариант. Но им по какой-то причине это, можно сказать, не понравилось. То есть они не стали так ходить, а перешли все-таки к прямохождению. Но вот такое разнообразие локомоции, разнообразие способов передвижения, оно задало им и разнообразие вообще остальной жизни. То есть разнообразие в питании, потому что сейчас диета австралопитеков довольно-таки хорошо изучена. Изучается она самыми разными способами по строению зубов, по строению э, челюстей, по строению там, жевательных мышц, ну, по черепу по местам прикрепления мышц, по э, изотопному анализу их же костей и по э, соотношению разных микроэлементов в этих костях. И получается, что э, разные виды астралопитеков. Они питались, в общем, по большому счету, всем, что могли найти. Среди разных групп обнаруживаются довольно четкие иногда отличия. То есть, например, удивительным обнаружилось то, что э, Австралопитек... В Южной Африке, с такой самой поздней островоптек Сидиба, питался вообще почему-то корой деревьев, что вообще для приматов крайне не характерно. Но это конкретный индивид так питался на самом деле, потому что это не говорит о том, что все так питались. Вот. А другие питались кто-то наземными растениями, кто-то древесными растениями, кто-то мяса довольно много потреблял в пищу. И, судя по всему, ели все подряд. Что, собственно, характерно и для современного человека, но чаще не характерно для современных обезьян. Потому что обезьяны, они все не слишком специализированы, как бы зациклены на питание, вот, но человек в особенности не зациклен. То есть он готов есть чего угодно. И эта особенность, она заложилась вот именно тогда, еще на ранних этапах становления, когда они перешли... Такое вот промежуточное местообитание, где то ли лес, то ли уже не лес, такая опушка, вот, и еду можно было и срывать с деревьев, можно было рвать с земли, можно было кого-то поймать, как угодно. Ясно, что такие вот эти первые ранние австралопитеки, они были довольно разнообразные, потому что из видов, которые я перечислил, которые я не перечислил, и их на самом деле наверняка найдут еще других, потому что изучена далеко не вся Африка еще, стала человеком только часть. Остальная часть вымерла, причем, видимо, тоже не сразу, они как-то пытались там приспосабливаться, но часть развивалась. И следующая группа австралопитеков после ранних, так называемые грацильные австралопитеки, они существовали примерно с 4 миллионов лет до примерно 2,5 миллионов лет назад. И эти самые грацильные австралопитеки, они растеряли в значительной степени вот эти примитивные обезьяньи черты. Хотя у них еще много этого сохранялось, конечно. Но на четырех они уже не бегали, они уже были чистокровно такие породистые прямоходящие. По деревьям, видимо, лазили, но не особо активно. То есть у них кисть была лучше приспособлена для цепляния за ветви, чем у нас. Но намного хуже, чем у обезьян. Ну, примерно вот, строго промеж обезьянными и нами. Но голова при этом сохранялась все еще обезьянье. То есть очень маленький объем мозга, ну, может быть, чуть-чуть побольше, чем в среднем у обезьян. Ну, в общем, не принципиально совершенно, а если взять гориллу, горилла будет больше. То есть это примерно 400-500 грамм, а то и меньше на самом деле. Очень мощные челюсти, огромные зубы, большие всяческие гребни для прикрепления жевательной мускулатуры, но почему они называются грацильные острова потому что они были довольно небольшого размера. Самые маленькие, они были ростом около метра на самом деле, а может быть даже еще и меньше. Ну, самые большие, вот недавно описан, допустим, скелет был в Восточной Африке, там, порядка метра 60. Но тоже по современным меркам, это не сказать, что по ахти как много было. Ну, то есть примерно в пределах современного шимпанзе, но прямоходящий. А вот ниже головы, в принципе, уже почти человек. Ну, вот, то есть строение таза, например... Есть там своя специфика, само собой, но уже совершенно не обезьянь, а уже совершенно такой человеческий таз. А по некоторым соотношениям, по некоторым параметрам, получается, как бы, такой суперчеловеческий. Но это не значит, что после этого эволюция пошла в обратную сторону, как бы, в обезьяню. А это следствие, так называемой аллометрии. Неравномерного изменения разных частей тела при увеличении или изменьшении размеров. Поскольку австралоптеки были ми, маленькие очень, то и таз у них был очень коротенький, но очень широкий при этом. Но все-таки обезьянь, черты какие-то сохраняются например, в строении грудной клетки, в строении всей той же кисти, совсем чуть-чуть в стопе, хотя так местами довольно существенно, но все-таки это уже скорее как бы человек. А вот по образу жизни это что-то совершенно особенное, потому что на современных обезьян это не похоже, потому что нет таких современных обезьян, которые бы ходили на двух ногах по каким-то там зарослям, саваннам, там, каким-то лесам, питались всем подряд, таких просто нет. Ну, наверное, максимальные из современных приматов по образу жизни похожи павианы. По Но по некоторым чертам своего поведения, далеко не по всему, потому что э, павианы, они, в принципе, заняли ту же экосистему, по большому счету, и в какой-то степени они выиграли эволюционную гонку, потому что павианов сейчас несколько видов есть, а австралопитеков сейчас нет. Но э, павианы, видимо, они эволюционировали, что характерно, параллельно и в то же самое время, даже чуть попозже, на самом деле. Но э, они очень быстро достигли своего идеала и дальше уже не менялись. То есть павианы э, того времени, когда жили австралопитеки и павианы современные – Они отличаются по мелочам, то есть не принципиально. А от острова от современного человека отличается, конечно, существенно. То есть повяны как бы обогнали свое время и на этом остановились. Павианы отличаются тем, что у них очень жесткая иерархическая система. То есть они как бы зациклены вот в своей иерархией такая вертикаль власти, то, что называется, есть главный альфа-самец, есть там бета-самцы, там и так далее, до да, амиги, ну, вот, есть самки с детенышами, и у них все по распорядку происходит. А у астралопитеков, ну, судя по итогу, по крайней мере, видимо, все-таки было не так. Можно это предполагать еще на основании наблюдений над шимпанзе, у которых тоже какой-то там особой иерархии нет, ну, то есть есть, но такая незапредельная, ну вот, и по современному человеку, у которого тоже иерархия есть, Иногда стремится стать запредельной, но всегда что-то мешает. В австралоптеке, судя по всему, жили вот эти грацильные небольшими группами. Это известно по нескольким э, находкам, в частности, по находкам следов, потому что обнаружены, допустим, в Лайтоле, в Танзании, следы, где прошло три индивида. Большой, поменьше и детеныш. Ну, семья, по сути дела, скорее всего. Или, допустим, в Хадаре. Там, э, так называемое первое семейство, это находка множества костей австралопитеков, которых смыло наводнением. Это вот одномоментное захоронение целой группы, там порядка 30 особей. И, соответственно, вот эти вот, э, грацильные австралопитеки, по большому счету имели размеры группы такие же, как современные люди, живущие в природных условиях. То есть если взять там бушменов, пигмеев, каких-нибудь андаманцев и так далее, ну плюс-минус такими же группами по размеру и живут. То есть по большому счету это идеальная численность для человека. Школьный класс на самом деле, то есть 30-30 человек, которых еще можно контролировать одному, а дальше уже начинается анархия. И вот эти грацильные австралопитеки на протяжении порядка 2 миллионов лет, даже больше, менялись, дали огромное разнообразие на самом деле. Сейчас известно еще далеко не все, и недавно вот был вот этот австралопитексидип, в частности, найден новый вид. Но порядка 2,5 миллионов лет назад произошли новые изменения климата, и появилось две большие группы. Так называемые ранние Homo, это в сторону человека, это уже, собственно, люди, которые стали изготавливать орудия труда, строить жилища, чуть попозже там сжечь огонь, и массивные австралопитеки. Массивные астроаптеки или парантропы, тупиковая ветвь, это группа, которая является примером того, как специализация приводит к вымиранию. Они стали развиваться в направлении увеличения жевательных мышц, огромных челюстей, огромных зубов, хотя, судя по палеодитологическому анализу, ели вообще много всего на самом деле, но как-то вот очень интенсивно ели. И вот это вот чрезмерное развитие жевательного аппарата не дало возможности развития головному мозгу. Хотя эти самые парамферы, они просуществовали где-то с 2,5 до миллиона лет назад. То есть, в принципе полтора миллиона лет, примерно столько же, сколько просуществовал род Homo, на самом деле. То есть, если посчитать, начиная с Homo habilis'ов и до современности, это те же примерно полтора миллиона лет, ну, может, чуть побольше. То есть, парантропы, они, в общем, свое время отыграли, по большому счету, но исчезли. И, в немалой степени, видимо, исчезли из-за конкуренции, ну, с разными всякими животными, но, в первую очередь, скорее всего, с нашими предками. Потому что э, наши предки жили в плюс-минус тех же местообитаниях, только в более открытых, и питались плюс-минус той же пищей. А экологические законы гласят, что два вида с близкой экологией ужиться, к сожалению, никак не могут. Ну и, собственно, дальше это эволюция рода хомо людей, хотя в пределах рода хомо возникло еще большое разнообразие, но это уже другая история. Неандертальцы – замечательное явление в истории человеческого происхождения. Неандертальцы – это, собственно, такое как бы альтернативное человечество, люди, жившие в Европе и в Западной Азии, то есть на территории Ближнего Востока, ну где-то до Средней Азии, до Алтая включительно, которые развивались сравнительно изолированно и независимо на протяжении буквально сотен тысяч лет без каких-то особых связей с другими человечествами, которые в это же время в других местах существовали. Наши предки жили в Африке в это время, в Восточной Азии были какие-то свои там группы населения, а вот Европа и Западная Азия это была территория неандертальцев. Неандертальцы э, появились из э, как бы своих предков хомогильдербергейстов, плавно и постепенно, И, собственно, могут считаться единственными такими суперкоренными европейцами. То есть они первые заселили, ну, предки неандертальцев первыми заселили Европу и на протяжении там, всех последующих столетий, тысячелетий, сотен тысячелетий там существовали. Неандертальцы за это время создали свои уникальные культуры. Ну, собственно, две культуры считаются такими сугубо неандертальскими. Это мустье, мустьерская культура, хотя и некоторые сапиенсы тоже ей пользовались, на самом деле. И мекок, это другая такая культура. У них был, как это, своя, свой образ жизни. Неандертальцы были практически хищными, и, по сути, это самые хищные из всех приматов, какие только есть. Ну, самые хищные современные популяции, какие-то там эскимосы, на Аляске, в Гренландии, которые там только мясом практически питаются, они вот приближаются к уровню неандертальцев, но неандертальцы практически все такие были. Неандертальцы уникальны тем, что их объем головного мозга был такой же, как у нас, а если там определенным образом считать, то даже и больше, чем у нас в среднем. Ну, то есть были индивиды побольше, поменьше, но в среднем у них величина чуть побольше, чем у нас. Правда, строение мозга у них было другое, мозг был такой более приплюснутый, с уплощенными лобными долями, очень широкий, с огромным таким затылоком, ну и затылочной долей соответственно. Череп был довольно своеобразный, огромные надбровные дуги, большие челюсти, но при этом не выступающие вперед, затылок резко выступающий назад. Неандертальцы отличаются своей приспособленностью к очень холодным условиям жизни, поскольку они жили во времена чередования ледниковий и межледниковий. Правда, как показывают по реконструкции, больш большинство неандертальцев жило в условиях все-таки более-менее теплого климата и в области, где Средняя температура января была отрицательна, они не особо совались, но, тем не менее, они жили в достаточно холодном климате, при том, что культура у них достаточно низкая была, отчего их тело приобрело такие гиперарктические пропорции. То есть, очень широкие плечи, очень широкий таз, такая большая бочкообразная грудная клетка, очень мощная мускулатура. Ну, чем ближе форма тела к шару и чем она мускулистее, оно, тело, тем лучше согреваться, тем меньше потери тепла и легче согреваться. Вот, собственно, они такие были. Но опять же, современные, скажем, москимосы, они как бы вот максимально приближаются к этому варианту, но неандертальцы были еще мощнее. Смысл всего сказано в том, что неандертальцы были максимально приспособлены к своей среде обитания. Они тысячи лет там жили, охотились, причем они не мелочились, они охотились там на мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов, пещерных медведей, то есть таких как бы серьезных животных. А там всякие суслики, птицы, это как бы они мясо не считали. Этим уже занимались потом кроманьонцы, которые неандертальцы сменили. Порядка 40 тысяч лет назад неандертальцев стало резко меньше. Хотя их, собственно, очень много никогда не было, поскольку это хищники. Хищников не бывает очень много. Но, тем не менее, э -э, их стало очень мало. И последние неандертальцы, насколько это известно, вымерли порядка 28 тысяч лет назад. Ну, вот в интервале там, от 40 до 28 Оставались очень небольшие разрозненные группки, в основном в труднодоступных районах гор. В Пиренеях, в Альпах, на Кавказе, на Балканах. То есть в самых таких горных областях, самых труднодоступных, видимо, там, где, куда не, зашли, не дошли кроманьонцы. То есть люди современного строения, сапиенцы, куда уже вот сунулись в последнюю очередь. И, собственно, вот в этом интервале времени, от 40 до 28 тысяч лет, неандертальцы замещаются кроманьонцами людьми, нашими предками, сапиенсами. И э, существует несколько концепций, что собственно стало с неандертальцами, куда они делись. Есть три основные точки зрения. Значит, первая точка зрения, э, которая, э, ну, такой... Главным автором считается Хрличка, американский антрополог. Ну, хотя не он это придумал, но он это разработал в полной мере. Эта точка зрения э -э, гласит, что неандертальцы были нашими предками. Потому что неандертальцы – это такая стадия эволюции, которая постепенно менялась, эволюционировала и, собственно, стали они кроманьонцами. Но, э -э, несмотря на то, что эта точка зрения -то в середине XX века иногда была даже доминирующей среди антропологов, с 80-х годов как минимум XX века, она, за актуальную не считается, и в настоящее время ее никто не придерживается. Собственно, проблема в том, что морфологически неандертальцы уж очень сильно отличались от нас, и э, когда мы исследуем вот пещерные там всякие отложения, то видим резкую смену и по культуре, и по морфологии. То есть у нас нету какого-то плавного перехода, э, то есть была явно смена. Соответственно, возникла вторая концепция, то, что неандертальцы были буквально-таки истреблены, кроманьонцами уничтожены, ну там уж насильственные или вытеснены как-то тихомирные, это большой вопрос, но по факту вытеснены и исчезли. И никакого отношения к современному населению они не имеют. Такая точка зрения в конце 20 века и в самом начале 21 века она была доминирующей. Значит, но тем не менее, еще аж с 30-х годов 20 -го века и в последующее время обнаруживались находки людей с промежуточными признаками, которые как бы вот по части признаков вроде бы неандертальцы, а по части вроде бы кроманьонцы. Ну, например, там у Сен-Сизер во Франции. Или там Схул в Израиле, или Кавзех там же в Израиле. Или вот в Кавзехе, там они как бы почти сапиенцы, но с неандертальскими признаками. Соответственно, возникла третья концепция, которая гласит, что неандертальцы могли все же таки метисироваться с современным человеком. То есть, они были более-менее независимы, Но какой-то генетический вклад в современное население они таки дали. Вот. Ну и вопрос был в том, когда и где они этот вклад дали. Эта точка зрения, она все время существовала, на самом деле, еще с 19 века, но вот как-то так на третьих ролях она всегда была. Уже в 21 веке генетики расшифровали геном неандертальцев. Но первые расшифровки генома неандертальцев показали, что вроде бы неандертальцы слишком сильно отличаются от нас. И таким образом э, утверждалось, что они никакого отношения к нам не имеют. То есть это совершенно независимая линия валют, с которой было обычно вымерло. Но когда был расшифрован геном не только митохондриальный, но и ядерный, и полноценно расшифрован, ну и постоянно он уточняется и улучшается, буквально каждый год появляются новые статьи на эту тему, ну, вот, то выяснилось, что все-таки э, у современного человека есть э, неандертальские гены, но распределены они крайне интересно, поскольку э, у африканцев э, субсахарских, ну негроидов, у них, собственно, неандертальских генов нет практически вообще. А все остальное население планеты, мало того, что оно все целиком сводимо к одной восточно-африканской популяции в генетическом смысле, вот по своим генам, но еще и содержит от 1, от 1 до 4% неандертальских генов. Ну, в среднем цифру приводит 2,5, но это среднее между единицей и четырьмя. Там, на самом деле, можно по-разному считать, по нуклеотидам, там, по каким-то там аллелям там, и так далее, ну где-то вот, порядка 2,5% неандертальской примеси. Скорее всего, поскольку эта примесь примерно в одинаковом проценте встречается у европейцев, у китайцев, у австралийских аборигенов, у там, папуасов, у американских, там, индейских, там, у индейцев и кого угодно, то кроме негроидов Африки. Получается, что вот эта примесь неандертальская э, примешалась э, сразу при выходе кроманьонцев из Африки. То есть как только кроманьонцы из Африки вышли, тут же неандертальцы дали эту самую примесь. И примерно в равных процентах она, собственно, есть везде. А большинство неандертальцев все же таки исчезло без следа. Почему они исчезли? Есть несколько концепций. Ну, лестно думать, что кроманьонцы как-то превосходили неандертальцев там, интеллектом. Ну, физической силой точно не превосходили. Вот. Ну, поэтому как-то лестно считать, что все же таки интеллектом. Тем более, что культура кроманьонцев была так заметно лучше, чем у неандертальцев все же. Вот. А второе, значит, то, что Значит, неандертальцев подкосили природные катаклизмы. Одним из таких глобальных катаклизмов, который, в общем, не столько подкосил, сколько создал неандертальцев, было извержение вулкана Тоба на Суматре, грандиознейшее извержение, одно из самых мощных за всю историю планеты, после которого, после извержения, практически на два года наступила вулканическая зима. Это произошло 73,5 тысячи лет назад. В это время неандертальцы приобрели такие гиперарктические пропорции. Вот. Но численность их при этом, видимо, заметно сократилась. И в большей степени, может быть, неандертальцев подкосили еще другие извержения, гораздо меньшего масштаба, порядка 40 тысяч лет назад, ну чуть больше, там 40-42 тысячи лет назад произошедшие извержения так называемых флигрейских полей в Италии и извержения Казбека на Кавказе. Очень мощные тоже извержения, которые с интервалом там 2000 лет отравили почву, воздух, воду, И была тоже такая вулканическая зима, но в масштабах Европы и Кавказа, после чего констатируется сокращение видов копытных животных, вымирание, там, скажем, бизонов вот, и, в том числе, э, иссоединение неандертальцев. В настоящее время вот, э, археологи на Кавказе, наши питерские, очень активно как раз этой темой занимаются. Получается, что неандертальцы, на самом деле, не так уж сильно уступали кроманьонцам, Но им просто не повезло а, с местным и временем. И когда кроманьонцы в очередной раз заглянули краешком газа в Европу, они обнаружили, что там практически никого нет. А, и можно заселяться на пустые территории. С другой стороны, существует такая э, версия, что расцвет верхнего палеолита, то есть это эпохи вот, э, первых современных людей, там порядка 40-30 тысяч лет назад, связан с конкуренцией э, кроманьонцев и неандертальцев. То есть, когда они сталкивались они начинали конкурировать, и, соответственно, и те, и другие пытались обогнать друг друга. У неандертальцев возникали свои какие-то потуги на эту тему, но оказались менее удачные. А кроманьонцы, что опять же лестно думать нам, поскольку мы потомки кроманьонцев, опередили, и неандертальцы оказались у обочины и благополучно исчезли. А кроманьонцы заместили их. В самое последнее время, ну, в 2010-х годах, скажем так, в 2010-м, 2011 -м, 2012 -м, были, в частности, исследования скелеты неандертальского ребенка из Мезмайской пещеры на Кавказе, сделанные вот питерскими археологами и антропологами, которые показывают, что вот в Мезмайской пещере на численность неандертальцев, видимо, как раз капитальнейшим образом повлияли извержения вулканов. То есть это вот одно из самых сильных подтверждений вот этой катастрофической гипотезы вымирания неандертальцев. С другой стороны, есть стоянки в Европейском Заполярье, которые показывают, что неандертальцы жили достаточно поздно, уже после вот этих самых катастрофических извержений. И, может быть, какие-то группы неандертальцев сохранялись очень поздно, когда уже вся Европа практически была занята кроманьонцами. То есть, на самом деле, археологические данные по разным регионам показывают немножко разную картину. На юге Европы, может быть, было массовое вымирание, и не исключено, что эти первые кроманьонцы многопочно там также вымерли от этого же самого. Вот. А на севере, где-то в Сибири, например, на Алтае, Некоторые группы неандертальцев могли очень долго сохраняться. В Испании известна э, такая э, ситуация с границей Эбра, так называемая, там есть такая река Эбра. И практически в одно и то же время на северном берегу жили кроманьонцы, а на южном жили неандертальцы самые последние. Но в таких более плохих условиях, там такие были, так называемые, эдофические степи такие сухие, засушливые. И вот там доживали, доживали свой век последние неандертальцы. И, собственно, вот выявление э, момента существования самых последних неандертальцев это вот сейчас самый интересный такой момент в этой области. Среди э, предков современного человека есть такая генеральная линия, но на самом деле э, у нас еще есть масса таких двоюродных братьев, кузин, куз, кузенов, кузин там, и всяческих родственников э, не все из которых надо сказать известны. Можно достаточно определенно сказать, что не все, потому что последние там, лет 10 регулярно открывают новых. Более того, некоторые эти находки, они в планетке осязаемые зримые в виде костей, там, зубов и всего прочего, а некоторые такие полувиртуальные в виде ДНК, либо древней ДНК, как в случае с Денисовцами, например. Ну, там тоже есть зуб, но, в общем, как бы это не богато. Либо еще более виртуальные, как следы ДНК у современных людей, Которые, может быть, являются ДНК каких-то других людей, которые примешались к нам когда-то в прошлом. Из э, вот этих как бы, параллельных таких, альтернативных человечеств э, наиболее экзотичны э, две группы. Это так называемые хоббиты или homo floresiensis и так называемые денисовцы. Хотя э, есть намеки и на других на самом деле. Первые из упомянутых эти самые хоббиты были найдены в 2004 году на острове Флорис в Индонезии, в пещере лянг где такая, тропический остров, пещера очень такая глубокая и большая, и там было найдено довольно много останков очень странных людей. Поначалу, когда первые были находки сделаны там, в виде зубов, еще как не сразу это прочухали, были ну, маленькие люди, но потом был найден скелет, хорошо раскопанный, реставрированный, так называемый Лянг-Буа-1, женский скелет, и обнаружилось, что у него масса специфических черт. Ну, в частности, рост 1 метр, метр, метр ростом, ну, это экзотично уже само по себе, но, в принципе, не чересчур, потому что среди современного человечества, если хорошо поискать там, по заколокам Айкумены, можно такое тоже найти. Более того, в полутора километрах от, от Лянгбуа на Флорисе там есть деревня Рампасаса, где тоже пигмеи живут, собственно. Ну, не потомки этих самых хоббитов, но тем не менее. Это пример островной карликовости, то есть уменьшение роста. В таких экзотических, специфических условиях. Но вместе с этим маленьким ростом, самое экзотичное, это размер мозга. Потому что размер мозга этих самых хоббитов 400 грамм. Вот такой вот череп маленький, как у новорожденного ребенка, по сути дела. Это даже меньше, чем в среднем у шимпанзе. У шимпанзе ну, 400-450 грамм, где-то около этого средний размер. Причем эти самые хоббиты при вот таких маленьких размерах мозга умудрялись делать каменное орудие. Это было э, одним из мощнейших открытий на самом деле э, ну, уже 21 века, потому что э, до сих пор э, господствовала такая концепция мозгового, мозгового Рубикона. Мозговой рубикон — это цифры, ну, разные исследователи называют, от 700 до 900 грамм или кубических сантиметров. Это тот размер мозга, который необходим для нормальной человеческой деятельности, для способности к общению друг с другом, там, речи, использования орудия труда, ну, самоподдержания и так далее и тому подобное. И, в принципе, до сих пор все сходилось. То есть люди, у которых размер мозга меньше там, 600 грамм или там, 700 даже, они, скорее всего, умственно неполноценные это микроцефалы — у абзиан, как правило, меньше, Ну, там в редких случаях у горилла больше, но так, у них размер тела большой очень. У ископаемых людей тоже какие-нибудь астралопитеки, допустим, имели размер мозга меньше, этого мозгового рубикона, а хабилисы его перевалили и тут же начали делать орудие труда, которое вот мы археологически находим. То есть все сходилось. И тут бац, находят этого хоббита и все перестает сходиться, потому что э, размер Мозгов в два раза меньше мозгового Рубикона, а каменные орудия таки есть. И причем каменные орудия э, даже не слишком примитивные, то есть они, конечно, такие убогие достаточно, но по меркам э, всего региона, в принципе, на уровне. То есть, э, даже сапиенсы, которые там жили э, в то же самое и более позднее время, они делали плюс-минус то же самое, на самом деле. Другой неожиданностью в открытии вот этих Хоббитов была их датировка, потому что датировка разных слоев от 95 до 12 тысяч лет назад. Причем это не ошибка датировок, а это разные слои. И вот этот конкретный скелет Лянгбуа-1 ну, это 18 тысяч лет назад. То есть это время, когда уже сапинцы были, когда уже давно были там музыка, живопись наскальная, само собой, погребения умерших там всякими подношениями, там бусы, ну, чего угодно, там ритуальные всякие обряды. И 12 тысяч лет назад, в конце концов, это уже на Ближнем Востоке овец приручили. И уже до земледелия было недалеко, ну, и как-то уже там более-менее начинали, там, по крайней мере, активно собирательство злаков, там, ну, на Ну, вот, а на Форесе. В это время жили очень такие примитивные товарищи с очень маленьким мозгом, изготавливавшие очень примитивное орудие труда, и жили в полной, видимо, изоляции. Предки этих самых флоресиенцев попали туда, судя по всему, около миллиона лет назад. По новейшим данным, совсем недавно были новые датировки сделаны для каменных орудий на флорисе порядка миллиона лет. И попасть им было туда неоткуда, кроме как с более западных островов, ну там цепочка островов вот этих Южной Индонезии, ну из которых самый большой остров Ява. А на острове Ява было найдено, и регулярно находятся новые находки, огромное количество костей пятикантропов так называемых. Собственно, первый вот пятикантроп Дюба нашел, был найден как раз вот на этом самом острове Ява. Пятикантропы — это люди весьма примитивные, надо сказать, но все-таки по многим параметрам выглядящие прогрессивнее этих хоббитов, что замечательно. То есть у них размер мозга, скажем, 900 грамм, у некоторых индивидов больше 1000 грамм, и такое лицо покрупнее. Но когда они переплыли на этот флорис, они, что характерно, переплыли, потому что суши там никогда не соединялась. то есть у них хватило мозгов построить какой-то плод или что-то в этом роде, потому что, наверное, не один все-таки индивид переплыл, раз они там дальше плодились. И После этого, попав в изоляцию, на протяжении там, почти миллиона лет, ну, чуть, может быть, меньше, они постепенно дичали, мельчали и ну, в какой-то степени деградировали. Ну, для эволюции биологическое слово деградация – это такое скользкое понятие, но специализировались, так более корректно. Уменьшался у них мозг, но культура как-то более-менее сохранялась. Маленьким мозгом не мешал охотиться на всяких животных. И в этой пещере были найдены, в частности, кости карликовых слонов, стигадонов, тоже там полтора метра ростом, там, ну, больше этих хоббитов, но это все-таки карликовые слоны, там, э, гигантских крыс, э, гигантских варанов, каких-то гигантских птиц. Э, ну, как всегда, на островах там что-то либо растет, либо уменьшается, какие-то чудеса начинаются, и с людьми в том числе. Следов огня, что характерно, там не особо как-то найдено, но, в принципе, для тропического острова, может быть, не так было актуально. И вот они так менялись-менялись, э, причем Довольно долго, судя по всему, они умудрялись сосуществовать и с сапиенсами, потому что э, люди попали в Австралию не меньше 40 тысяч лет назад, а на самом деле там, ну, скорее всего, 45, может быть, 48, а некоторые чуть больше даже датировки дают, тысяч лет. И в Австралию они мимо Фореса пройти могли, в принципе, но проблематично, потому что там все это было единый, единого массива суши. И как-то вот эти форсиенцы, они умудрялись сидеть в этих пещерах, ну, может быть, не только в Лянгбуа, в каких-то соседних, но 12 тысяч лет назад все-таки, видимо, закончились, ну, по крайней мере, в Лянгбуа. Но замечательно, что среди современного населения острова сохранились предания о каких-то маленьких человечках, которые где-то там... Эбу-Гога, что ли, они называются, значит, на острове там жили. Ну и этнографы высчитали, что примерно в XVI веке они вроде как должны были закончиться. И более того, местные жители показывают конкретную пещеру, где жили последние вот эти вот карликовые такие мохнатые человечки. И она еще не раскопана, что характерно, то есть есть еще простор для исследований. Ну, а самые такие бодрые думают, что, может быть, и где-то сейчас они там еще бегают и следы ищут, ну, примерно как у нас снежного человека. Ну, а у местных жителей вот из этой деревни Рампасаса, где пигмеи живут современные, у них уже возникла новая мифология, что они потомки этих самых хоббитов, вот. Но э, вот эти самые хоббиты — это не единственное такое параллельное человечество, потому что в других местах планеты найдены еще какие-то такие странные следы. Э, вот тоже, например, очень маленькие кости были найдены на островах Палау в микронезии, причем с датировкой 2000 лет назад, то есть это уже вообще римские вполне себе времена, там рождение Христа и все дела, и вот на Палау оказываются какие-то такие маленькие тоже странные люди, но там очень темная история, потому что там это было найдено незаконно и опубликовано кое-как, строго говоря, и толком не исследовано, но тоже есть предание, что до прихода современных полуанцев, там жили какие-то тоже маленькие черненькие странные человечки, которые тоже вот могут быть каким-то параллельным человечеством, таким измельчавшим на островах. В других частях планеты обнаруживаются еще экзотические вещи. Например, у нас в стране, на Алтае, в Денисовой пещере еще в советские времена, и сейчас в том числе, были найдены весьма фрагментарные, очень-таки раздробленные останки, которые не находили свое внятное место в систематике, потому что это был зуб, фаланга мизинца, ну, такие вот части, по которым многое при всем желании особо не скажешь. Но прогресс идет, и в настоящее время возможно сделать анализ ДНК. Он, собственно, был сделан, и вдруг неожиданно обнаружилось, что ДНК вот этих денисовских людей она не похожа на ДНК ни современного человека, ни неандертальцев. А неандертальская ДНК нам тоже известна сейчас. Причем была выделена как метахондриальная, так и ядерная ДНК. И она оказалась чуть-чуть ближе к неандертальцам, чем к нам. Но в принципе далека и от неандертальцев, и от нас. Это говорит, что какие-то группы человечества, вышедшие еще там порядка 2 миллионов лет назад из Африки, разбрелись по Евразии. И какая-то часть ушла совсем далеко на восток, И там стало вот этими самыми «денисовцами». Такой странный достаточно термин. И причем, судя по всему, они жили не только на Алтае, на самом деле, а по всей Азии. Потому что у современных австралийских аборигенов, попласов, Новой Гвинеи, там, Новой Каледонии, и меланезийцев и даже южных китайцев Есть довольно большой процент в генофонде последователей нуклеотидов, которые очень похожи на вот эти вот самые Денисовские, там до 5%. То есть с большой вероятностью предки современных австралийских аборигенов и меланезийцев, когда проходили по берегу Индийского океана, они смешивались. С вот этими денисовцами условно, ну, ясно, что не через Алтай не потащились, а по берегу шли, ну, родственные группы жили, и у современных вот этих людей это, этот генофонд есть. Ну, правда, это э, не 100%, потому что есть э, измышления других генетиков, которые говорят, что, может быть, это не э, результат смешения, а результат давнего родства еще ну, в пределах Африки. Но это, в общем, пока большой вопрос. Но не только геницовцы, на самом деле, такие экзотические, потому что исследования, например, генов современных африканцев показали, что у современных африканцев, негроидов, генетическое разнообразие максимальное вот в пределах всего человечества, то есть больше, чем там между, скажем, европейцами, теми же австралийскими аборигенами или там южноамериканскими индейцами, китайцами, кем угодно. И среди вот этого разнообразия Есть такие специфические генетические последовательности, которые как-то не вписываются вообще никуда. И э, путем хитроумных там, расчетов пришли к выводу, что э, порядка 10-12 или около того тысячи лет назад э, возможно было примесь, была примесь еще каких-то э, архаичных гоминид, каких-то древних людей, но в состав негроидов. И причем этих генов нет нигде в других местах, нигде за пределами Африки. Но это известно по сути только из самих генов. А из палеоантропологии это, в общем-то, не очевидно, потому что Африка, она вообще достаточно однородна в экологическом отношении, хотя есть отдельные находки, с довольно поздними датировками, например, Иваэлеру и Леру в Африке, уже такая предголоценовая, там порядка 16 по тысяч лет назад. Но череп очень архаичный, такой очень примитивный, с покатан лбом, с достаточно небольшим объемом, который как-то вот в современных людей не очень вписывается. То есть, ну, вписывается, но так со скрипом. И может быть, вот, скажем, этот Ива и Леру и некоторые там, другие, ну, более фрагментарные находки, это как раз представители еще одного параллельного человечества, но уже в данном случае африканского. Учитывая размеры планеты и ее неисследованность, и, в общем, тотальную неизученность, по большому счету, весьма с большой вероятностью мы можем предсказать, что мы найдем еще кого-нибудь. Еще там каких-нибудь, ну, я названия не буду сочинять на ходу, но на острове там, Суловесия, я не знаю, на Ямале, там еще где-нибудь, может быть, в ближайшем будущем найдутся еще новые человечества. Эволюцию мозга, как и эволюцию любой части человека, можно рассматривать там, с каких угодно времен, но интереснее это делать с момента австралопитеков, поскольку австралопитеки, предки человека, жившие в интервале от 7 до 2,5 миллионов лет назад, они с одной стороны уже явно вступили как бы, на путь очеловечивания, с другой стороны их головной мозг был еще в общем, практически обезьяней. И, собственно у астралопитеков вот в интервале где-то от 7 миллионов лет до 2,5 миллионов лет назад общая форма мозга была практически такая же, как у современных человекообразных обезьян, горил, шимпанзе, бонобо, но с некоторым отклонением. Во-первых, все-таки в среднем было чуть больше, если считать в процентах к размерам тела, Это объясняется тем, что австромобтеки были прямоходящие, у них голова была на вертикальном позвоночнике и, соответственно, можно вес головы иметь чуть побольше, как бы нет вот этого изгиба как бы на излом, а как бы можно голову чуть-чуть потяжелее иметь, но, ну, собственно, они ее и имели. Второе, что более важно, австралопитеки, поскольку, опять же, были прямоходящие, руки имели свободные. Что-то они этими руками все время делали. И делали, очевидно, больше, чем современные человекообразные обезьяны. Наверное, не только собирали фрукты и там запихивали себе в рот, но еще, видимо, использовали какие-то там палки-копалки, орудия, там выковыривали каких-то термитов, термитников. В принципе, всем тем же самым занимаются и современные шимпанзе. Вот. Но поскольку, опять же, у австралопитеков руки были свободны все время, наверное, они это делали гораздо чаще и активнее. И поэтому на головном мозге астралопитеков теменная доля была чуть побольше. Теменная доля, она отвечает за чувствительность кисти и за координацию всех органов чувств между собой и координацию движений с, этим, с этой чувствительностью руки. Ну, хотя собственным движением занимается лобная доля. Но, повторяюсь, головной мозг в принципиально от обезьянного не особо отличался. Ключевой момент в эволюции мозга произошел около, ну, в интервале от 25 миллионов лет назад, до где-то полутора миллионов лет назад, ну, так, почти в среднем 1,8 миллиона лет назад, на стадии э, людей, которые называются Homo habilis, люди умелые. Э, это были первые изготовители каменных орудий труда, э, и их головной мозг начал увеличиваться э, со страшной силой, то есть это был просто рывок. Миллионы лет до этого головной мозг оставался примерно одного размера, а вот с этого момента э, его размер увеличивается очень сильно. И связано это было э, не с изготовлением труда, а скорее было следствие, а с переходом на всеядную пищу. Поскольку в это время э, происходит изменение климата, э, появляются совсем открытые саванны, хотя до этого в общем, они были, и э, меняется фауна капитальным образом. Вымирают крупные гигантские копытные животные, вслед за ними крупные хищники крупные саблезубые тигры, гигантские гиены, и их место занимает современная фауна хищников и падальщиков, ну, которую мы в Африке сейчас видим. Леопарды, львы, обычные гиены, современные шакалы там, и так далее. И вот в этот переходный момент, когда старые хищники, крупные, гигантские вымерли, а новые еще только появлялись, их место попытались занять в том числе и австралопитеки, самые поздние. Вот. Они же, собственно, первые люди. Ну, собственно, границ там четко нет. И они частично охотились, частично собирали падаль в саванне, вот. но питание животной пищей, оно калорийно более выгодно, потому что, чтобы прож... получить много калорий из растений, надо жевать долго и упорно. И надо для этого иметь большие челюсти, большие зубы, огромные жевательные мышцы, э, тратить много на это времени. Ну, вот это вообще энергозатратно, а калорий мало получается. А чтобы мясо, если мясо есть, то, соответственно, калорий получается много и быстро. Челюсти могут при этом уменьшиться, И, соответственно, уменьшается толщина свода черепа, потому что это реакция на давление жевательных мышц. Исчезают гребни огромные для прикрепления жевательной мускулатуры. Сама мускулатура опускается и понижается. Челюсти уменьшаются, зубы уменьшаются. Все это мы на ископаемых черепах воочию видим. То есть последовательность черепов нам это откровенно и красиво показывает. Но есть такой момент, что плотность кости в два раза больше, чем плотность мозга. И, соответственно, при уменьшении объема э, костей и зубов на кубический сантиметр, объем мозга может прирасти на 2 кубических сантиметра при сохранении общей массы головы. А масса головы – это определяющий фактор, потому что голова дает на позвоночник, как бы при тех же размерах тела, они там пока не менялись особо, э, голова должна быть и той же, одной и той же массы. И, соответственно, челюсти уменьшались чуть-чуть, а мозги росли быстро, что мы, собственно, на черепах очень здорово это наблюдаем. Кроме того, мясо, оно не хочет, чтобы его ели, как правило, оно сопротивляется. Найти его труднее, поймать надо, убедиться, что оно должно быть съедано. И, соответственно, надо больше интеллект напрягать. То есть, есть возможность, есть необходимость. Ну, и гениальное сочетание, которое, собственно, привело к тому, что буквально по тысячам лет мозг стал расти. И в последующем мозг рост очень быстро. Причем, если смотреть как бы, на общую вот картину, то получается, что... Вначале подрастали размеры, потом изменялась форма. Потом немножко подрастали размеры, снова изменялась форма. Причем форма разных частей менялась не одинаково. Какие-то части вначале, скажем, росли в длину, через какое-то время в ширину, потом снова в длину, снова там, в высоту, допустим, и так далее. При этом на мозге удобно выделять несколько долей. И если рассматривать по долям... То на первом месте по скорости, по скорости эволюции находится лобная доля, что как бы очень лестно для современного человека, поскольку лобная доля отвечает за мышление во всем многообразии этого понятия: то есть, это представление там, о времени пространстве, способности общения с другими людьми, там, математические способности, эстетические представления там, и все такое прочее. И вот лобная доля, она прямо росла в первую очередь. Что, собственно, и на лице отражалось, собственно, она все более вертикальной, более выпуклой, но правда это за него миллионы лет. Вот. Соответственно, на втором месте по скоростям эволюции, ну, если, не знаю, там, миллиметры в тысячу лет, грубо говоря, считать, находится теменная доля. Про нее я уже упоминал. Это чувствительность кистей и в таком материальном воплощении это, собственно, орудийная деятельность человека. Ну, вот, и теменная доля, она вот росла, как бы, со второй скоростью после лобной доли. Если сравнивать, скажем, австралопитеков и современного человека, то разница катастрофическая. Австралопитеков практически теми плоская. Современного человека можно себе пощупать, она довольно высокая, выпуклая, и голова округлая. На третьем месте по скорости эволюции находится весочная доля. Весочная доля на самом деле масса чем занимается? Она занимается в чиле прочее памятью, обонянием, эмоциями, распознаванием там, видов живых объектов. И в частности, она занимается слухом а в частности слуха, она занимается восприятием речи. В задней и верхней части височной доли находится, так называемая зона верники, которая распознает речь как речь. Моторная зона речи, то есть говорение, то, что у меня сейчас работает, находится в лобной доле, вот примерно в этом месте, ну так, впереди немножко от зоны верники. И, соответственно, замечательно, что вот это, эти области, моторная и чувствительная речи, Они развивались очень бурно и на ископаемых э, черепах, ну или слепках мозга, сделанных с этих черепов, ну эндокранах так называемых, мы на месте вот этой зоны брака, речевой зоны моторной и зоны верники, чувствительной зоны речи, имеем прямо-таки выпуклости, бугорки. Но это, конечно, не значит, что э, какие-нибудь там неандертальцы, пятикантропы говорили лучше нас. Но вот это говорит о том, что у них соседние области были хуже развиты. Но, по крайней мере, вот речевые способности, они были очень важными и развивались как бы приоритетно, то есть на первых как бы уровнях. Речь, она дает огромную массу преимуществ человеку. Вот человек с помощью речи контактирует с другими людьми, координирует свои действия, передает накопленный опыт, там, ну, все достаточно очевидно, и поэтому эти зоны были вот на первых местах. Четвертое, из больших долей мозга, затылочная доля, на первых порах она довольно бурно росла, то есть если начинать с эстралопитеков, там, мухайбелесов, ректусов, гильдербергейнсов, неандертальцев, она все больше, больше, больше становилась, И вот у неандертальцев она достигла максимума. Вот. А потом э, затылочная доля стала уменьшаться. Ну, собственно, европейские неандертальцы нашими предками в общем, особо и не были. Но и у кроманьонцев, э, и у африканских палеоантропов, и у европейских кроманьонцев затылочная доля заметно больше, чем у, в среднем у современного человека. Почему она уменьшилась, большой вопрос. Но по факту это произошло. Затылочная доля у современного человека отвечает э, за э, восприятие распознавания распознавание зрительных образов. То есть она отвечает за то, что мы осознаем то, что мы видим. На самом деле мы видим гораздо больше, чем мы осознаем. И как бы, почему это уменьшилось, это большой вопрос. Может быть, частично затылочная доля отвечала за что-то еще, кроме вот этого самого зрения. Может быть, то, чем занимается сейчас теменная доля, было и в затылочной доле тоже. А может быть, для них распознавание зрительных образов было гораздо важнее, чем для нас. А поскольку это жили, люди жили близко к природе, им надо было распознавать там добычу, опасность, хищников, там какие-то еще там явления, и надо было делать это очень быстро причем. Нам сейчас не настолько это актуально, но правда уменьшение началось еще во времена охотников-собирателей, то есть в принципе тут не города виноваты, там не офисный образ жизни, естественно, и даже не земледелие, а какие-то другие причины. Ну и... Есть еще островковая доля в мозге, но она находится в глубине, и про ее эволюцию мы, строго говоря, ничего не знаем. Тенденция к увеличению мозга, начавшаяся там, около 2 миллионов лет назад, она продолжалась долго и упорно, но замечательно, что современный построение строению мозг возник порядка 25 тысяч лет назад, при том, что современный вид человека возник больше 40 тысяч лет назад, то есть на самом деле внешний уже современный человек еще порядка 15 тысяч лет имел как бы не совсем современный мозг, что само по себе крайне интересно. И строение черепа это в общем не особо следует. Это дает только исследования мозгов как таковых, ну то есть слепков мозга, естественно. И другой интересный момент, что э, примерно с того же времени, порядка 25 тысяч лет назад до современности, мозг довольно-таки заметно уменьшился, ну, вот, чему есть несколько объяснений. Некоторые считают, что э, параллельно усложнялась нейронная структура, то есть, как бы, качество стало лучше, а количество стало не таким важным. Но, может быть, как бы, и количество тоже вообще играет свою роль. И, может быть, люди уменьшили, ну, как бы, у людей уменьшился головной мозг, потому что он стал не столь нужным, как это ни странно звучит. Поскольку мозг, он очень энергоемкий, тратит кучу энергии, и при появлении трудовой специализации, социальной специализации, каких-то ролей разделения, мозги стало выгодно не так сильно загружать, соответственно получили преимущество люди чуть, -чуть меньшим объемом мозга, то есть люди стали специализироваться на каких-то конкретных операциях, а знать все обо всем стало не так уж важно и собственно наш век, век специалистов в общем, в степени грозит нас завести к еще большему уменьшению мозга. Тем более, что функцию мозга у нас берут на себя там, компьютеры, всякие там, программы и тому подобное. И куда занесет нас технический прогресс, большой-большой вопрос. Тут не в том, трудно или трудно, мы добываем пищу, а в том просто, как организм тратит энергию. Если организм тратит много энергии, неважно, как добытой, на какой-то энергозатратный орган, значит этот орган лишний, надо его убрать. Если у нас есть слепая кишка, которая была в свое время полезна там у обезьян, еще каких-то примитивных, а потом стала ненужной, а она тратит много энергии, то лучше, чтобы она уменьшилась, она, собственно, уменьшается. Если мозги тратят много энергии, а для добывания пищи такой большой мозг, собственно, не нужен, потому что она есть в магазине, то мозги уменьшатся, потому что можно прийти в магазин и купить, и не напрягать свои мозги. Тут суть не в том, чтобы напитать мозг, а в том, что он просто не нужен. Ключевым моментом в переходе э, как бы маломозговитых к высокомозговитым явился переход э, к питанию мясом, но не стоит это понимать так, что люди стали хищниками, поскольку люди стали более всеядными. Они э, не перестали потреблять растительную пищу, и масса народу есть, которая прекрасно обходится вообще без животной пищи. Но, тем не менее, человек стал человеком в связи с питанием мясной пищей. То есть, человек, когда он стал более или менее хищником, на самом деле, всеядным, вот тогда-то у него стали мозги расти. И мясо человеческому мозгу, строго говоря, необходимо. То есть, без него можно жить, но очень плохо вообще-то. И э, есть крайности всегда. Есть крайность питания только растительной пищей, и тогда это оказывается невыгодно, ну, как мы видим по грузунам или там коровам, лошадям, как бы слишком много надо жевать, на это уходит вся жизнь, и мозги, в общем, как бы и не сильно нужны, тем более, что добыть эту растительную пищу, как правило, несложно. Другая крайность – это хищники, но у хищников тоже мощные жевательные мышцы, потому что надо рвать добычу, и хищники, они специализированы по-своему, они зациклены на ловлении добычи, им не нужен для этого тоже особо большой интеллект. У них интеллект должен чуть-чуть превышать интеллект жертвы, но как бы незапредельно. А у человека совпала масса факторов. То есть человек стал, остался и растительноядным, немножечко стал хищником, строго говоря, всеядным, но при этом у него уже давно были свободные руки, он уже использовал орудия труда, Причем, когда он перешел к питанию мясной пищей, у него не было больших клыков, он не был до этого хищником, и у него не было когтей, ему пришлось как-то приспособливаться к этому трудовым способам. Почему, собственно, прогресс технически-то и пошел. То есть, первые камни – это для скобления мяса с костей. Ну, вот, потому что оторвать мясо руками и зубами невозможно всей, ну, растительноядному еще существу. И именно поэтому сочетание вот таких множества отдельных факторов привело к тому, что человек поумнел. А другие животные, они развивались как-то более в одном направлении, у них не было таких зигзагов, эволюции. Поэтому они, собственно, остались тем, кем они остались. В последнее время стали модные и широко распространенные исследования генетики ископаемых людей. Ну, практически полностью уже расшифрован геном неандертальца, денисовцев, салтая. И вот самое сейчас интересное на пике исследований, это исследование строения их мозга. Буквально такие вот, не то, что там слепки мозга, сделанные по черепу, а именно строение мозга как живого объекта, потому что мозг, он развивается по генетической заданной программе, и, исследуя гены вот этих древних людей, потенциально мы можем узнать, как был устроен их мозг. В 2012 году стали известны определенные конкретные участки генов, варианты аллели, которые отвечают за развитие конкретных структур мозга. И мы знаем, как эти гены выглядели у неандертальцев, у Денисов, какие они у современного человека, какие у него шимпанзе. И можно видеть, чем мозг неандертальца на уровне структур подкорковых там, ядер и всего прочего отличался от нашего. Это уникальная информация, которая пока еще э, только в стадии разработки, по сути, находится. Но потенциально это все может вылиться в то, что мы получим просто вот мозг неандертальца со всеми там, нейронами, глиальной тканью, там, ядрами, всеми делами. Вот, и можем его там препарировать, резать с удовольствием смотреть, как он отличается от нас, и более того, как он функционирует. Отсюда можно как бы сделать выводы, как они думали, и о чем они думали, в общем, в какой-то степени. То есть это, по сути, уже реконструкция интеллекта, вот, в буквальном виде. Ну, пока это еще на грани фантастики, но уже мы вплотную подошли к этой грани. Человеческие расы э, давно привлекали, естественно, внимание исследователей и вообще всех людей. И один из таких важнейших аспектов и моментов – это происхождение человеческих рас. Этому были посвящены работы еще в XIX веке. Но на удивление, несмотря на то, что количество материала увеличивалось, количество рассуждений о возникновении, эволюции человеческих рас как-то не очень увеличивалось, если не уменьшалось, и монументальных таких обобщающих работ на эту тему было создано, на удивление, мало на самом деле до середины 20 века. Проблема рассматривалась в ключе, скорее, не происхождения рас, а единства человечества как вида. То есть много было сказано на тему того, что э, представители разных рас – это все представители одного и того же вида, э, что они могут скрещиваться между собой, давать плодовитое потомство, что генетические и там, прочие всякие отличия э, между представителями разных рас не такие уж прямо и гигантские, и не такие уж прямо большие, э, как это иногда кажется, если смотреть там, из какого-то узенького уголка вселенной. Но Где-то к середине XX века это все стало достаточно уже очевидным, банальным и стандартным, а материала именно по истории рас было до крайности мало на самом деле. И произошла замечательная ситуация, что с одной стороны хорошо были уже на тот момент изучены современные расы, вот как люди сейчас на планете распределены. Было огромное количество информации по происхождению современного вида человека, ну, начиная там с проконсулов, австралопитеков, там, пятикантропов и прочих. Была информация по позднейшим периодам э, существования человека, ну, там, грубо говоря, за последние 2 лет, 4.000 лет, э, так называемая палеоантропология, э, антропология там скифов, скажем, сарматов, древних греков там, и так далее и тому подобное. Но э, именно происхождение рас как раз. То есть становление их в промежутке от верхнего палеолита, то есть от момента примерно, там, грубо говоря, 40 тысяч лет назад, до времени, когда мы уже имеем современные расы в таком виде, как они сейчас есть, примерно там, 10 тысяч лет назад или меньше даже, вот этот момент как-то все время из поля зрения ускользал. То есть, с одной стороны, те, кто занимались антропогенезом, происхождением человека, они останавливались на появлении современного вида человека, ну, появился сапиенс, как бы, и все. Дальше уже не так интересно, там уже мы не видим каких-то грандиозных изменений, это уже позднятина. С другой стороны, расоведы изучали современных людей, им не особо было интересно, Интересно, какие-то там черепа, кости раздолбанные, которые там э, не так их много, связать их вместе очень трудно. Это осталось как-то тоже за пределами интереса. Была палеонтропология, но она касалась э, скорее исторических каких-то вещей. То есть вот Геродот написал про скифов, и вот мы посмотрим, как на самом деле выглядят скифы. А происхождение раз, оно оставалось как-то вот за пределами. Но, тем не менее, собралось несколько точек зрения. Одна из них такова, что до Голоцена, то есть до времени 10 тысяч лет назад, человечество не разделялось на какие-то очевидные расы. То есть существует такая концепция верхнепалеолитического полиморфизма производства Бунака. То есть это то, что в верхнем палеолите вот до 10 тысяч лет назад, Люди все сильно отличались между собой, они были какие-то очень разные, и в любой конкретной отдельно взятой группе могли быть индивиды с совершенно разными чертами а какого-то внятного разделения географического там, и так далее мы обнаружить не можем. И действительно как бы это сделать крайне проблематично. Вот. Но э, есть минус у этой концепции в том, что на самом деле не можем мы в степени не потому, что не было этого разделения, а в том, что у нас материалов мало. То есть если у нас э, из этого места один череп, а следующий через 5000 лет а синхронный с этим у нас в другом месте на тысячи километров от стоящего, то, естественно, уловить какую-то закономерность крайне проблематично. Значит, другая концепция была такова, что расы оформились очень рано, еще, может быть, опять же, в верхнем палеолите, ну, скажем, там, 20 тысяч лет назад, ну, там, от расследователя зависит, какую он цифру называет, И что с тех пор они более-менее те же самые. Такая концепция э, имеет очень много сторонников и сейчас. И если посмотреть по такой маломальски популярной литературе или по литературе, которую пишут не антропологи, а, скажем, генетики, эта точка зрения, она чуть ли не давлеющая. То есть, что, скажем, те же самые там, австралоиды или там, негроиды или кто-нибудь еще возникли там, 60 тысяч лет назад, 100 тысяч лет назад, 200 тысяч лет назад, называется для современных рас, при том, что мы знаем, что в в это время не было вида Homo sapiens как такового, и поэтому, ну, странно, если бы были современные расы. Ну, и тем более у нас есть, в общем, какие-никакие находки старые, эти древние, по которым мы видим, что они не соответствуют современным расам, ну, никак. И, наконец, есть замечательная концепция, выдвинутая все тем же самым бунаком, э -э -э, так называемая историческая концепция рас которая, собственно, скорее всего, в большей степени отражает реальность и гласит, что расы со временем менялись. То есть на самом деле... Конечно, существовала некая изменчивость, существовали разные группки, но с ходом времени их облик менялся, потому что они заселялись на новые территории, у них были какие-то внутренние мутации, у них были эффекты генного дрейфа, эффекты основателя там, и так далее и тому подобное. Половой отбор шел в разных местах по-разному, потому что одним казались красивыми одни лица, другим другие. Это было достаточно хаотично и непредсказуемо. При переселении в какие-то области с резко отличающимся климатом они начинали приспосабливаться к этому климату и некоторые черты, они имеют явно адаптивное значение, как там цвет кожи, например, и, соответственно, все это вместе приводило к тому, что группки, живущие в разных местах, а между собой не скрещивающиеся, они начинают между собой отличаться. И э, поскольку в древности таких группок было много, а массово люди не жили нигде, в общем, и никогда, э, ну, если это речь идет о каменном веке, это охотники-собиратели. У ну, них Там группы были ну, 10 человек, 20 человек, ну, там 60 человек, это уже очень много. То, естественно, э, эффекты случайности и эффекты вот адаптации к, ну, тем более, жизни была простая и незамысловатая, как бы, они вынуждены были приспосабливаться и физически в том числе, как бы, своей вот биологией. это привело к тому, что все эти группки были мозаично распределены и очень резко отличались между собой. Мы это и видим в виде вот этого самого верхнеполитического полиморфизма. Действительно, мы не можем какой-то внятной структуры там особо уловить, но э, с ходом времени э, появилось производящее хозяйство где-то в начале Голоцена, ну, порядка там, грубо говоря, 10 тысяч лет назад, ну, где-то раньше, где-то позже. Где-то там кос приручили овестам 12 тысяч лет назад уже там в Ираке, а где-то там и до сих пор с каменными топорами бегают. Но так или иначе, как бы в среднем, вот около 10 тысяч лет назад, так, грубо говоря, появилось производящее хозяйство. И вот это было временем возникновения э, таких комплексов, которые мы называем современными расами. Естественно, они тогда отличались от современных, но просто те группки, которые жили в местах, где было много ресурсов и которые могли эффективно Эти ресурсы использовать, и тем более заниматься производящим хозяйством, они просто размножались, они увеличились в численности, и вот тот комплекс признаков который был у них еще до этого и сложился в силу каких-то там более-менее случайных обстоятельств, он стал, становился давлеющим на какой-то территории. Эта территория могла быть очень большой. Ну, вот. И эти расы мы теперь называем, скажем, европеоидами, монголоидами, негроидами, там, австралоидами. Ну, вот. Но это не значит, что это именно большая раса. А те группки, которые остались жить э, в, как бы, в невезучих условиях обитания, у которых было мало ресурсов, которые не могли заниматься производящим хозяйством, там, не знаю, в пустынях Австралии, например, то они так, собственно, и остались в условиях вот этого самого полиморфизма. Вот. И некоторые такие группы мы не можем, внятно, диагностировать с точки зрения вот больших раз. Есть, допустим, андаманские аборигены, живущие на Мазанских, андаманских островах. И они не очень вписываются вот, в классификацию с тремя большими или там, четырьмя большими расами. Вот, потому что они как раз э, вот, остатки этого полиморфизма. Но важно очень помнить и существенно помнить, что это не значит, что они примитивны. Потому что в условиях существования маленьких группок они на самом деле менялись быстрее. И когда у нас есть более-менее полные материалы, мы видим, что как раз расы большие по численности, многочисленные, они менялись как раз очень мало, потому что, когда группа очень большая, вероятность, что в ней э, произойдут какие-то существенные изменения, если там, допустим, появится мута мутация, ну, вот, и вероятность, что эти мутации распространяться на всю эту группу очень малы. А когда у нас вся группа 30 человек, любая мутация она имеет прекрасные шансы закрепиться. Поэтому малочисленные расы, они меняются на самом деле быстрее, чем многочисленные. И поэтому нельзя говорить, что какие-то современные расы они более примитивные, какие-то более прогрессивные, какие-то более продвинутые, какие-то менее продвинутые. На самом деле есть просто большая изменчивость, и слава богу, как бы, как сказал умный человек, к сожалению, не помню кто, в полиморфии наша сила надо радоваться что мы такие разные проблемы исследования современных рас двулики с одной стороны проблема заключается в поиске материала то есть ну не просто допустим мне поехать на новую гвинею и поизучать там папуасов центральных областей вот. ну это там финансово банально географически то есть не вдруг там поедешь там на тасманию какую нибудь а с другой стороны проблема такая Ну, психологически какая-то юридическая в том, что сейчас на значительной территории планеты существует фактически запрет на исследование рас. Существует так называемая политкорректность с точки зрения ученых, часто ужасная, ну, вот, и с точки зрения поликтореятельности как-то вот неудобно изучать расовые различия. С одной стороны, всем здравомыслящим людям очевидно, что эти различия есть, и как бы, почему бы их не изучать, ну и годов до 80-х прекрасно все этим занимались. Но большой минус в это вложил проклятый Третий Рейх – И вот эта идея, что изучение человеческих отличий – это что-то ужасное, отвратительное, нехорошее и отрицательное, оно в голову у людей засело капитальнейшим образом. Поэтому ну, это я просто как практик знаю, когда, допустим, я проходил практику, будучи студентом, мы там измеряли лица в поликлинике у людей, причем никак этого не было связано вообще с разведением в принципе, на самом деле, а было связано с ишемической болезнью сердца как это ни странно. Ну, там лица мы измеряли тогда кучи, на самом деле мы измеряли вообще тело. Но люди реагировали совершенно однозначно. Они однозначно вспоминали третий рейх, концлагеря и так далее, и так далее. Это стереотип, сидящий в головах, очень жестко и во всем мире сидящий. И существует такой негласный запрет. То есть, если я вдруг неожиданно приеду в Танзанию и начну измерять там местных аборигенов, там Хадза, например, то это будет мировой скандал. Ну вот, и все меня плюют и скажут ужасный расист. Ну вот, естественно, никто не хочет нарваться на скандал. Поэтому сейчас э, вот это расоведение, оно в значительной степени сместило в сторону генетики. Генетику не запрещено, потому что генетика это мода современная. Это сейчас круто, это сейчас востребовано, это распространено. Поэтому все изучают генетику. И завуалировано параллельно изучают, на самом деле, дело и расы. Вот. Но другое дело, что, к сожалению, генетикой занимаются только генетики, и они не имеют никакого расоветического образования вообще, как правило, за, ред за редчайшим исключением. Такие люди, слава богу, есть, которые понимают в этом толк. Вот. Но, к сожалению, большинство не понимает. И возникают чудеса, когда путаются лингвистические классификации, этнические классификации, расовые классификации. В одном исследовании все это валится в кучу. И, к сожалению, даже в очень крутых исследованиях это сплошь рядом бывает. Австралоидная раса распространена, понятное дело, в Австралии, но в прошлом, видимо, на большей территории, то есть это современные австралийские аборигены. Естественно, стоит уточнить, что это не большинство населения современной Австралии, потому что большинство населения – это англичане и там прочие европейцы, которые понаехали туда там, с 19 века. Я поведу речь о австралийских именно аборигенах. Австралийских аборигенов, ну вот, все, кому было не лень, называли примитивными, архаичными, древнейшими людьми планеты, наиболее примитивными людьми планеты и так далее и тому подобное, то есть им досталось в этом смысле, наверное, больше, чем кому-либо еще. И ну все там и злые расисты и даже там заслуженные расоведы в этом смысле обязательно что-нибудь досказали вот на самом деле если рассматривать проблему пристально то картина получается вовсе не такая то есть с одной стороны действительно мы знаем и это очевидный факт что скажем облик австралийских аборигенов выглядит ну так нестандартно для большинства населения планеты и с точки зрения банальной эрудиции но не научные на самом деле, они выглядят действительно очень архаично. Ну, например, у австралийских аборигенов самые крупные в мире челюсти, самые крупные в мире зубы, самое мощное развитие надбровного рельефа, вплоть там, до надбровного валика там, такое же, как у неандертальцев. Вот у них широченный нос у них очень маленький объем мозговой коробки и мозга, хотя не рекордный, надо сказать, у них очень низкий череп, узкий череп, очень вытянутый и действительно очень похожие комплексы на самом деле, или отдельные признаки, а не комплексы, мы находим у населения древнего, скажем там, верхнего палеолита. И даже у неандертальцев, например, вот, что многих ставят в такую ситуацию, что начинают кричать, что там австралийские аборигены, это вообще там чуть ли не потомки неандертальцев, чуть ли не неандертальцы, как Таковые. И э, это настолько устойчивый стереотип, что с ним, надо сказать, крайне трудно бороться, потому что любой человек, который такие фразы выдает, что австралийский абориген очень примитивный, он имеет полное право сослаться на действительно крупнейших харсоведов 20-го и 19-го веков. Но если рассматривать, как дело обстоит на самом деле. На самом деле у нас есть палеоантропология. У нас есть довольно много ископаемых находок. Ну, не так много, как хотелось бы, но хочется всегда больше, чем есть. Но достаточно много. Причем с территории, как самой Австралии, так ну, намного меньше с территории Меланезии, например, с территории Индонезии, с территории Южной Азии, с территории Африки. И у нас есть датировки этих находок. И э, любопытно, что если мы рассмотрим это в совокупности, то получается, что те особенности, которые э, кажутся архаичными в облике современных австралийских аборигенов, они отсутствовали у их предков. То есть вот эта самая гипермассивность, эти огромные челюсти, гигантские зубы, огромные надбровные валики, их на самом деле не было у людей, которые жили э, до появления самих австралийских аборигенов, э, скажем, в Индонезии или в Индокитае или в Африке. Э, в настоящее время ни для кого из антропологов ни малейшим секретом не является, что э, все люди современные так или иначе вышли из Африки. Ну, так или иначе, в смысле, раньше или позже. Но э, время последнего выхода сапиенсов из Африки оно, э, укладывается в промежуток примерно от 80 до 40 тысяч лет назад. Точно неизвестно. Кто-то называет даже и, более, и большие даты, там 100 тысяч лет. Но там, если широко взять, там от 100 до 40 тысяч лет. Точно неизвестно, но где-то около этого. Австралийские аборигены, э, ну вообще население Австралии как таковое, несовременное ископаемое, появляются там. По современным данным, порядка 43, ну, в таком наиболее оптимистичном варианте, 48 тысяч лет назад. Очень популярны цифры, гораздо больше, если посмотреть по литературе, можно увидеть цифры и 60, и 80, и 100 тысяч лет назад для Австралии. Но современными методами, современными исследованиями показано, что это были сильно завышенные результаты. Реально 43, максимум 48 тысяч лет назад люди появляются в Австралии. Это по антропологии, по археологии, там, как угодно. Но у нас есть находки более древние в Индокитае, например, в Лаосе, э, там, по Линк, например, э, есть находки более древние в Африке, э, в Восточной Африке, в Северной Африке. И мы видим, что эти более древние люди, они не имели это столько архаики, как у австралийских аборигенов. Поэтому вот эта как бы архаика, она, собственно, не может быть, собственно, архаикой. Потому что она появилась позже, чем жили предки. Вот. И она не имеет никакой ни малейшей связи, скажем, с теми же неандертальцами. Неандертальцы – это население Европы и Западной Азии. И сапиенсы, когда вышли из Африки из Восточной на Ближний Восток, они там смешались, судя по всему, с неандертальцами. Но это смешение было не такое значительное. Ну, как генетики высчитывают там, от 1 до 4%. И, более того, этот процент неандертальской примеси он одинаков. Что в Европе, в той же Австралии, вот. поэтому у австралийских аборигенов столько же неандертальщины, как и у нас, как у китайцев, как у индейцев, там, не знаю, в Америке, там, ну, у всех, кроме негров, которые сидели в Африке и не смешивались с неандертальцами. То есть в этом смысле э, негроиды Африки, они вот чистокровные сапиенсы, а все другие немножко неандертальцы. И с этой точки зрения э, вот эта гипермассивность австралийских аборигенов – это на самом деле специализация, то есть где-то по пути. Причем, на самом деле, по пути уже из Индонезии в Австралию и уже на территории Сахула, то есть соединенных Австралией с Новой Гвинеей, потому что тогда они были соединены единой сушей. Ну, вот, вот эта специфика появилась. И ископаемые находки показывают, что э, у них это усиление происходило э, между где-то 20 и 10 тысячами лет. И на промежутке времени, вот, ну, около того, это были самые такие вот массивные, огромные. Но самое интересное, что эти как раз люди имели, например, довольно-таки крупный мозг гораздо больше, чем у современных австралийских аборигенов. Поэтому такой признак, как маленькие размеры мозга, низкая черепная и узкая черепная коробка, это, опять же, не примитивные признаки, потому что у прямых предков австралийских аборигенов все эти показатели были больше, чем у современных европейцев. И э, вот это уменьшение всех этих параметров происходило в промежутке времени от, 8, э, от 12 до 8 тысяч лет. Ну и от 8 до 6 там еще как бы немножко уменьшалось. То есть часть признаков она усилилась у предков. Часть признаков ослабилась от этих уже массивных предков до современности. И поэтому тот комплекс, который мы имеем у австралийских аборигенов сейчас, он просто очень сильно специализированный. Правда, как всегда, есть э, еще другие точки зрения. И генетики показывают, что в составе современных австралийских аборигенов, равно как и меланезийцев, меланезии, ну, которые им так или иначе родственны, есть еще э, почти 5% так называемой денисовской премии. То есть некие довольно-таки загадочные денисовцы, населявшие Азию и, может, даже и всю Азию, ну, кроме совсем западной, дали-таки немаленький процент в состав вот этих вот аборигенов. И, может быть, какие-то черты, связанные именно с массивностью, это наследие тех самых денисовцев. Тут, правда, существует значительная проблема, мягко говоря, заключающаяся в том, что денисовцев мы знаем только по генам. Мы знаем фалангу мизинца и один зуб, ну или там два зуба, из которых выделено ДНК. Мы знаем ДНК денисовцев. Но какое у них было лицо, какие у них были зубы, надбровные дуги, про это мы практически ничего не знаем. Но тот зуб, что есть, он действительно большой. Вот. Но это фактически все, что нам известно про денисовцев. Есть энное количество черепов, которые могут быть денисовцами, но из них мы не имеем ДНК, и мы привязываем к ним, ну так, исходя из общей логики. Поэтому говорить, что специфика австралийских аборигенов по сравнению с другими расами это производная денисовцев, на самом деле это тоже спекуляция. Австралоидная раса она ни в коем случае не может считаться архаичной, примитивной, э, отражающей какое-то там изначальное состояние сапиенса как вида, а это просто еще одна раса человека со своей э, своеобразной спецификой, э, которая менялась во времени. И мы прекрасно знаем, что э, со времени, э, когда австралийские аборигены появились в Австралии 40 с небольшим тысяч лет назад или с большим тысяч лет назад, и до сейчас они поменялись достаточно существенно. Сначала они становились все массивнее, потом они становились все грацильнее, сейчас у них происходят еще какие-то изменения. И любопытно, что эти изменения, они в немалой степени такие же, как изменения на других материках. То есть общий тренд изменений такой же, как, например, в Египте и в долине Хуанхэ в Китае. Ну, вот, что показывает, что э, человечество как вид все-таки существует, и несмотря на все изоляционные барьеры, э, мы все-таки один вид и общие тенденции одни и те же, и опять же, ни одна раса не может считаться ни примитивной, ни низшей, ни высшей, ни лучшей, ни худшей, а мы просто разные. Современный человек – понятие достаточно широкое на самом деле, и когда говорят «человек», можно понимать очень-очень разное, в зависимости от того, что в это слово вкладывают. Но биологи, если так строго говорить, вкладывают туда понятие «homo sapiens» – «человек разумный». У которого есть вполне конкретный набор морфологических признаков, физиологических признаков, поведенческих признаков. Ну, например, там наличие подбородочного выступа, там, окостеневшего шаловидного отростка, там, кости и там, так далее и тому подобное, ну, можно там, долго перечислять, которые довольно четко отличают сапиенс от не сапиенс, а, скажем, там, хабилиса, ректуса, ну, неандертальца, ну, по большому счету, все-таки отдельный вид, ну, и уж тем более, там, шимпанзе, там, мартышек и лемуров. Ну, вот, и в этом смысле можно говорить о происхождении современного человека именно как вида. Вот. И э, часто это излагается достаточно просто в рамках такой стадиальной концепции, до сих пор это довольно регулярно происходит, что вот были австралопитеки, потом хабилисы, ректусы, неандертальцы, ну или там палеоантропы в широком смысле, потом сапиенсы. На самом деле, все же таки картинка сложнее, потому что э, пока у нас э, находок было немного, ну у нас, у человечества, в смысле там не в 19 веке, и был неандерталец один там, или несколько скелетов, э, один пятикантроп, сколько там кроманьонцев с десяток, ну и в общем-то как бы и все, ну там гильдерплигенцы, допустим, там уже в 20 веке нашелся, то все было очень просто, и можно было так по полочкам разложить. А когда у нас сейчас имеется огромнейшее количество находок, то э, все время приходится говорить об этом с оговорками, потому что э, мы видим непрерывность развития, и э, говорить о происхождении сапиенса можно начиная э, со времени, скажем, 40 тысяч лет назад, когда мы этого сапиенса находим по всей планете, И у нас уже точно такие сапиентные черты есть и в Австралии, и в Америке уже может быть. Ну, хотя в Америке с натяжкой, ну, по крайней мере, в Евразии точно, в Африке точно, и там по всяким островам. Можно начинать говорить примерно со 100 тысяч лет назад, или даже там 120 тысяч лет, когда появляются первые черты такого человеческого поведения, например, там, активное использование охры, изготовление микролитов, какие-то более-менее сложные там, варианты погребений, украшения первые. Ну, такие, в общем, тоже человеческие черты. Можно начинать и говорить еще с более древних времен, там с 400 тысяч лет, когда появляются костяные орудия, например, когда появляется современный объем мозга, потому что ну, порядка 400 тысяч лет у некоторых, по крайней мере, групп уже объем мозга был в себе современный. Причем, если мы говорим, скажем, про височную кость, то это... Примерно те же 400 тысяч лет и будут. А если мы говорим про мобную кость, то 400 тысяч лет это никак не сапиенс получается. И э, чем больше мы этот вопрос изучаем и чем больше у нас данных, тем больше вот эта точка возникновения сапиенса, она у нас расползается. Поэтому э, в современных книгах, всяких статьях, э, источниках можно обнаружить цифры от 40 тысяч лет, до э, 200 тысяч лет назад. В современной западной литературе чаще встречается вот более древняя цифра порядка 200 тысяч лет назад, основанная на африканских находках, потому что ну, в настоящее время э, 99% исследователей сходятся на том, что человек возник в современный, вот Homo sapiens, современный вид, возник в Африке все же таки. А в других частях он потом как-то расселялся, может быть, с кем-то смешивался, может быть, и не смешивался, вот, но, по крайней мере, вышел из Африки тогда достаточно компактно. Ну вот. И э, в Африке э, черепа с таким более-менее человеческим комплексом признаков обнаруживаются действительно с зазировками порядка э, 200 тысяч лет. Ну, вот, ну, да, может быть чуть больше, может быть чуть меньше. Причем сложности добавляет такой момент, что это время, где методы датировок, они еще-таки не очень здорово работают. То есть радиоуглерод еще не начал работать, некоторые методы там сильно, с большим таким размахом они перестали работать, и тут есть несколько методов датирования, но каждый из них с погрешностью. Надо сказать, что вот эти люди, жившие в Африке порядка 200 тысяч лет назад, можно их рассматривать как сапиенсов, но все-таки они не были на нас похожи. То есть если бы мы взяли одного такого человека, там одели по-современному, почистили, побрили, пустили гулять по улице, ну, наверное, никто особо внимания бы не обратил. Ну, в общем, как бы человек, и человек. А если бы мы таких отловили там десяток, или там сотню, и построили их, ну, вот, ну и тоже почистили, побрили, но сотню, вот, то на них бы уже оборачивались, если бы они по улице прошли. Ну, это была бы такая довольно странная картина, потому что... Размеры тела у них, надо сказать, были не такие уж большие, рост, в принципе, плюс-минус современный, и довольно узкие такие пропорции вытянутые, вот, но голова такая массивная, тяжелая, лицо очень крупное, челюсти большие, надбровный валик такой, причем именно валик, даже не дуги, лопы надо довольно покатый, но, скажем, размер мозга уже плюс-минус современный, вот, и... С точки зрения поведения, конечно, эти люди еще не совсем были людьми. Потому что, скажем, погребений у них на тот момент еще не было. По крайней мере, никаких свидетельств этому нету. Искусства ни в каком виде, по большому счету, не было. И даже зачатки уж какие-то совсем зачатки еще костяные орудия они, конечно уже делали это в принципе довольно сложно и требует там довольно больших навыков передачи информации довольно сложной вот но все же таки это как бы ну, не самый такой современный признак и музыки никаких следов нет ритуалов никаких следов нет Ну, язык, наверное, был, скорее всего, какая-то речь возникла, скорее всего, еще и намного раньше, но она и Андертальцев, в общем-то, была, и, скорее всего, и у каких-нибудь пятикантропов она в каком-то виде была, ну, у брегенцев, судя по всему, что-то такое уже начиналось. То есть это такие, как бы, почти люди, почти сапиенсы. И дальше, вот начиная с 200 тысяч лет назад и дальше, человечество в Африке претерпело несколько взлетов и падений, что замечательно. Сейчас эта история еще довольно плохо известна. Это еще такой довольно большой простор для исследований. Но этим активно сейчас занимаются. И судя по генетическим исследованиям, было несколько бутылочных горлышек. Ну число их, оно там спорное, но чаще всего генетики сходятся на двух бутылочных горлышках. По какой причине это происходило, вообще толком непонятно. Есть разные версии. Ну, одна из таких широко разработанных версий, это концепция так называемой вулканической зимы, потому что порядка 73 тысяч лет назад на острове Суматра произошло извержение вулкана Тоба. Такое грандиозное извержение, одно из самых грандиозных за всю историю планеты. И буквально -таки половину планеты накрыло пеплом, там, огромными слоями, просто банально засыпало, и тучи пепла, что самое печальное, закрыли небосвод. Количество ультрафиолета резко снизилось, фотосинтез упал, там, экологическая катастрофа, ну, в Азии это было вообще тотально достаточно, в Африке все-таки далеко, ну, Индийский океан большое пространство, но по побережью Африки следы вот этого туфа от извержения, они довольно основательные. И что характерно, в это время Во многих пещерах, скажем, в Южной Африке обнаруживается стерильная прослойка. То есть до этого момента люди жили, потом несколько тысяч лет назад не жили, потом снова жили. Ну, вот. И ясно, что численность населения, видимо, резко упала. То есть может быть одно из вот этих бутылочных горлышек – это извержение вулкана Тоба. Может быть какие-то еще были причины. И э, за время вот этого длительного сложного существования, как я уже сказал, были взлеты падения, например, э, в творчестве, э, скажем, в Южной Африке во многих пещерах, с датировками примерно там, 80 тысяч лет назад или около того, обнаруживается такой всплеск культуры. То есть появляются, например, куски охры с орнаментом, куски охры со следами стертости, то есть что-то они где-то рисовали, но сами рисунки не сохранились, но коли есть чем рисовали, значит что-то и рисовали. Какие-то там костяные гарпуны, костяные наконечники, там масса всего такого прочего, чего нигде на планете в этот момент еще не было. То есть это вот был такой прогресс великий. Но это 80 тысяч лет назад, перед вот этим извержением Тобы, и может быть Тоба как раз это все и прекратила, может быть и нет, может быть какая-то другая была причина, но например на в протяжении последних там, около 20 тысяч лет, по крайней мере, это все исчезает. Ну, вот, по крайней мере, в отдельных областях это исчезает, хотя люди, судя по всему, местами где-то как-то жили. Может быть, причиной конкретно для Южной Африки была реализация климата. Потому что там были вот, в периоды, когда в Европе и в Иеразии было оледенение, а там была реализация, то есть очень такой засушливый климат, огромные пустыни возникали. Ну, то есть сейчас там и так Калахари есть, и Намиб там совсем мрачный, но тогда было еще хуже. И люди сохранялись где-то там, вот в отдельных областях. И, естественно, культура деградировала. Вот. Но, э, скорее всего, это касалось не только Южной Африки, просто Южная Африка хорошо изучена, а и других областей в том числе. Но в промежутке где-то от 80 до 40 тысяч лет назад, пока конкретная цифра не очевидна на самом деле, но где-то вот, видимо, в этом промежутке, люди в очередной раз начали выходить за пределы Африки. До этого они уже несколько раз выходили, потому что возникали там всякие пятикантропы, те же самые неандертальцы, там, денисовцы и прочие. Ну, вот, а тут снова стали выходить, и следы этого выхода вот, в последние буквально несколько лет обнаружились на Аравийском полуострове в нескольких там Джебельфае и так далее, несколько местонахождений, где найдены каменные орудия, такие же, как в Африке, но не такие, как на Ближнем Востоке, где жили неандертальцы в это же самое время. И судя по использованию ресурсов и по экологической среде, которая реконструирована, вот эта южная, по крайней мере, Аравия, это была, в общем, более-менее копия Восточной Африки, Восточно-африканского рога. И какие-то группы, видимо, очень немногочисленные, переправились через баб эль мандебский пролив, то есть это вот оконечность Красного моря, а она в периоды похолодания уровень в море понижался, и промежуток этот сокращался, вот этот пролив. Там до 2 километров было расстояние, ну, 2 километра переплыть, в принципе, не такая большая проблема. То есть глазом видно и сейчас, в принципе, другой берег, а тогда и подавно, в принципе. То есть они знали, куда идти, и главное, что там было все то же самое. Вот, но, э, несмотря на то, что вроде как это 2 километра всего ничего, э, видимо, такие выходы были все же единичные, потому что, судя по генетике современного человечества, э, все человечество внеафриканское сводится, к больш по большому счету, к одной восточно-африканской популяции. То есть, может быть, вот этот выход, давший все разнообразие вот, внеафриканское, это был чуть ли не единственный. Вот, ну, скорее всего, их было много, конечно, но, по крайней мере, из одного места. И когда люди переправились на Аравийский полуостров, у них открылся, собственно, перед ними весь мир. И э, с датировками от 40, где-то до 45 тысяч лет назад мы как бы вдруг неожиданно обнаруживаем людей везде. Вот, мы их находим и в Австралии, и в Индонезии, и в Сибири вдруг неожиданно, и в Европе. Причем в Австралии мы обнаруживаем их даже чуть, чуть ли не раньше, чем в Европе. Потому что люди расселялись по берегу Индийского океана, по всей той же самой климатической зоне, где они привыкли жить. Естественно, тащиться куда-то там в пустыне, степи севера им не очень хотелось, а по побережью это была такая линия, то есть это одномерное направление, то есть по линии они шли. Справа море, слева суша, много всего вкусного спереди, много голодных родственников сзади, уже все съедено, и, в общем, вариантов особо не было. То есть они со страшной скоростью в течение, там, пары тысяч лет, может быть, доскакали до Австралии, и сейчас мы обнаружим следы вот этого марша, в Таиланде, во Вьетнаме, там, в других местах, в Индии. Ну, чаще в виде орудий, но иногда и в виде костей. Например, там, в Лаосе недавно был череп новый найден. А по пути какие-то группы распространялись и в другие места. Ну, печально, что в последующем уровне океана поднялся, И вот этот вояж остался на дне океана. То есть какие-то следы там, видимо, есть под коралловыми рифами, но найти это сейчас проблематично. И, наверное, в будущем это будет, когда научатся искать под коралловыми рифами, ну, я очень верю, что это когда-нибудь будет, это будет такое супер-новое поле исследований, когда масса-масса всяких новых открытий появится. Дальше уже э, своя история начинается. Э, возникновение уже не нового вида человека, потому что вид уже есть, а возникновение человеческих рас.